Проект озвучен. При поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает. Белфаст. Приятного прослушивания. Каждый возвращается домой. Том 6. Глава 125. Я вторженец. После доспеха Юльхан сделал еще парочку вещей. И на этом закончил. Время еще осталось и было неплохо потренировать великое космическое разрезание копьем. Но он занимался другим делом. «Хорошо, научусь этому за пять часов». «Это выглядит вообще не круто», — сказала лиера Он начал практиковать обмен, обмен брони, которая у него была, на ту, что была в инвентаре, с как можно меньшей задержкой, когда у тебя есть броня с атрибутом огня и воды, обмен — важная техника. Он обменивал до этого оружие в руках, но обмен оружием и обмен полного пластинчатого доспеха сильно разнились. Если бы Юлихан хоть на миллиметр сдвинулся во время обмена, то доспехи снимутся и попадут в инвентарь. Но другие не наденутся, и это было проблемой, особенно в районе бедер. Было бы хорошо, если бы ты разделся. Это вызовет психологическую и физическую травму, поэтому нет. Чтобы предотвратить такие непредсказуемые ситуации, Я надену кожаные доспехи под низ брони. Если бы хорошенькая девушка разделась перед всеми, то любой мужчина был бы в восторге. Но никто не будет раз, если это будет Юлихан. Мир не причинил ему вреда. Так зачем ему атаковать мир? В наши дни даже суперрейнджеров прерывали во время трансформации. Смена одежды – это трансформация? Спросила Спира. Юлихан впал в ностальгию. Зачем-то Спира пыталась пошутить старыми анекдотами. Я пока учусь, но со временем смогу сменить броню во время бега, прыжков, размахиванием копьем, стрельбы, атаками-отбойником, установки столба в землю, метание, попадание в воду, и даже если попаду в космос. Это за человеческими возможностями. Ой, прости, ты же уже не человек. Он учился обмену во время ходьбы, пытаясь противостоять пространственным перекосам. Юлихан мгновенно представлял свое тело, перенося 3D-проекцию на мозг. И производил обмен доспеками. Выглядит это несложно, но такое возможно только с абсурдной силой пространственного распознавания и невообразимой скоростью мыслительного процесса. Эта тренировка не только для смены брони. Пространственное распознавание своего тела в 3D измерении оказывало огромную помощь во владении опциями инвентаря, который был словно маленький мир. Если ему удастся точно распознать себя, то следующей целью станут объекты, затем люди, А потом и целый мир. Он не использовал функцию удаленного управления инвентарем, но она ему пригодится в будущем. У Юльхана жуткая улыбка, сказала Эрта. Все в порядке, я уже привыкла. Ответила на ее слова Лиера. Ангелы говорили грубые вещи, но Юрихан не обращал на них внимания. Все жаловались на жизнь в этом закрытом пространстве. Однако сейчас, когда барьер почти спал, Они чувствовали, что сделали все возможное для того, чтобы стать сильнее. Будто большой катаклизм должен случиться сразу после того, как барьер спадет. Юлихан чувствовал себя так же. По мере того, как он улучшал великое космическое разрезание копьем в соотношении 1 к 3 к 4, когда он собрался заняться обменом брони, осталось менее 10 часов до конца барьера. Он переключался между несколькими различными доспехами яростно двигаясь. Со стороны это выглядело как танец в ночном клубе. Примечание Анлейтера. Непереводимое подражание гитаре. Папа классный. Это плохо повлияет на ребенка. Собираешься взять ответственность на себя? Если чувство юмора Юмира будет ужасным. Спросила его Эрта. Теперь Юликан был способен обменивать доспех даже во время технотанца. И на этом закончил тренировать обмен. Возвращая разочарованного Юмира к магической тренировке, он размышлял о том, что еще можно сделать, чтобы его хвалили как совершенного. Аксессуары. Всего снаряжения Юлихана было 4 аксессуара, исключая браслет, золотой быстрый штурм молнии, ранга уникальный. Остальные были более низкого ранга, которые увеличивали восполнение маны на 10%. До сих пор он использовал зелья маны, но вскоре они закончатся. Единственное зелье маны, которое он смог сделать. Было дыхание. Поэтому способность восстановления маны стала проблемой. «Сколько аксессуаров я могу надеть в данный момент?» Юльхан открыл пластиковый пакет, в котором остались кусочки после металлообработки, и расплавил их вечным огнем. когда задал вопрос Ангелам. Лиера осмотрела его тело и пришла к выводу. «Пять, максимум. То, что ты сможешь вынести». «А разве не четыре? Четыре самое лучшее, что он сможет вынести». Лиера и Спир сказали 5, а Эрта 4. Юльхан решил снять остальные аксессуары, кроме золотой быстрый штурм молнии. И решил сделать 4 аксессуара. Если бы они между собой конфликтовали, то Юльхан просто бы снял один из них. Хочу увидеть Юльхана с серьгой. Лучше всего ожерелье, поскольку не будет мешать носить броню. Ты носишь браслет. Им было бы неплохо сделать такой же для другой руки. Пока что шли нормальные комментарии. Две серьги. Одно жерелье и один браслет. Однако абсурдность ангелов заходила все дальше и дальше. Как насчет пирсинга на языке? Пусть я и предпочитаю официальную одежду. Но в прошлом... Ах, на животике будет очень сексуально. На Юлихане? На губах будет тысячу раз сексуальнее. Как насчет пирсинга на губах? Эй-эй, hey, hey. пожалуйста, расскажите об остальном главе племени Массаев. Психический предел Юликана был достигнут при помощи ушей. Не обращая внимания на обиженные и молчаливые взгляды ангелов, он вылил расплавленный металл в формочку и чуть охладил его. Вытащив ножи для резки, Юлихан начал тщательно продувать узоры. Он вырезал драконов на серьгах, ожерелье и браслетах. Все драконы в аду были бы рады этому. Скорее всего, из-за создания ловушек разрушения, он закончил все довольно быстро. Две серьги, браслет и ожерелье. Остался только Монокрафт. Полагаю, необходимо поднакопить волшебные камни четвертого класса. У тебя осталось еще 20, вроде бы. Задала вопрос Эрта. Они все будут использованы позже. Все. Подозрительно говоря, Юлихан достал волшебные камни третьего класса и взял в руку. Материалами были кости драконов. И их предел поглощения маны был огромен. Ему приходилось использовать более трех волшебных камней. На каждый аксессуар. Неразрушаемая молниеносная проклятая драконья Серьга. была создана. Поскольку кости драконов были одними из самых мощных материалов и имели множество сход с волшебными камнями, результаты оказались великолепными. Браслет увеличил восстановление маны на 20% и немного поглощал магию вражеской атаки. Серьги были ранга уникальны, с невероятными возможностями в виде 20% увеличения восстановления маны и 30% увеличению сопротивления ядам. А жерелье давало 30% увеличение восстановления маны и поглощения магических атак. Эрта наклонила голову и предложила. Почему бы тебе не выбросить золотой браслет и сделать новый? Нет, я не могу. Там есть опция у молнии. Ты же даже ни разу ее не использовал. Не сопротивляйся, и просто выкинь его. Должен ли я предложение Элиеры извлечь опции при помощи волшебного камня третьего класса и монокрафтом обработать браслет из костей дракона вместе с двумя другими камнями. Он извлек опции из браслета и обработал монокрафтом браслет, который сделал из костей дракона вместе с двумя волшебными камнями третьего класса. Сверхскоростной браслет дракона Гнева Бога Молнии. Ранг. Легенда. Пользовательские ограничения. Убийца драконов. Прочность. 3200 из 3200. Опции. Сохраняет ману, собирая ее из окружающей среды. Может сгенерировать шторм молний с пользователем в центре. Сохраняя ману в трехкратном размере, может использовать ее всю для создания крупномасштабного шторма молний. Если атакован магией, может украсть значительную сумму маны из атаки и сохранить ее. Если атакован магией молнии, более 50% атаки будет поглощено. Второе. 40% восстановление маны. Третье. 30% увеличение скорости применения маны. Он стал на шаг ближе к штурму молнии. «Ух ты!» «Это сокровище? Словно ты взял его в сокровищнице Небесной Армии!» Возмутилась Эрта. Как только Юльхан увидел опции, он немедленно начал делать новый браслет. «Конечно же, с помощью костей драконов!» «Это будет джекпот, если у меня будет такое же восстановление маны и скорость!» «А твои истинные намерения?» «Настало время моей мечты!» «Двойной штурм молнии! Утешая детские желания и не сдерживаясь, Юлихан ускорил процесс. Мечтая о том, чтобы убивать монстров штурмами молний, он использовал волшебные камни третьего класса в Монокрафте. Ослепительный свет уже показывал результат. Свет исчез. И перед глазами Юлихана пристал браслет с огромной стилой. Зеленый текст появился на сетчатке. Яростный и спокойный драконий браслет Правитель Молнии Был сделан Яростный и спокойный драконий браслет Правитель Молнии Ранг Легенда Ограничение пользователя Третий класс Класс мага Молнии 60 или выше уровень продвинутой магии Молнии Характеристика магической силы 350 или выше Прочность 3800 из 3800 Опция Первая 20% увеличение силы атаки и атаки ранга молнии, 50% увеличение устойчивости к атрибуту молнии, 2. 30% увеличение восстановления маны и 30% увеличение скорости чтения заклинаний, 3. Может разворачивать и управлять маной высокой концентрации с высокой эффективностью к атрибуту молнии. Одно из чудес, которое Кузнец сделал на своем пути становления легендой, только высоко подготовленные мастера атрибутов молнии смогут использовать силу этого аксессуара. Дерьмовый успех. Это грёбаный пирог-журавль в небе. Эй, похоже, все перевоплощается. Даже пирог оказался в небе. Будь честным, ты не изучал в колледже менеджмент бизнеса, а придумывал шутки, да? Я собирался как раз пойти на занятия, когда все взяли и исчезли. Ха. Не говоря уже о волшебных классах ранга молнии, в команде Юлькана вообще не было мага. Он спросил эльфов. Ведь там были хорошие маги в Меридариу, но никто из них не обладал хорошей магией молнии. Юлихан смеялся от нелепости ситуации и забросил артефакт в инвентарь. Аксессуар стал бесполезным. Он мог бы продать это Кангмирае по высокой цене. «Мне кажется, эта девушка не сможет отплатить долг, даже если посвятит всю свою жизнь этому». Ее глаза в последнюю встречу были необычными, но что мне делать, если она вдруг скажет «я отплачу своей жизнью». «А что делать, если она схватится за ногу?» Начала задаваться странными вопросами Лиера. «Мне порой очень интересно, как тебе удается оставаться ангелом Лиера?» Удивилась ее высказыванием Эрта. Юльхан начал делать другие браслеты. Но вышло 12 обычных, ранга уникальный, с 25% скоростью восстановления маны и другими пустыми опциями. Значит, ему придется отказаться от двойного штурма. «Ну почему?» «Мне нельзя быть счастливым! Почему?» там ранг легенды не может быть создана, как на конвейере». «На самом деле, активные опции, такие как штурм Молний, не так уже распространены. Именно поэтому льером порекомендовала извлечь эту опцию из браслета». «Я знаю. Такое ощущение, что я только что запер 12 замками дом, который был пуст». «Юльхан решил распределить браслеты между своими подчиненными, по два на человека». Безусловно, подчиненные были ошеломлены его добротой. Пусть вторая опция была разной. У каждого браслета было 20% увеличение скорости восстановления маны. И получается, что каждый из подчиненных получил 50% увеличение восстановления маны. Если уж дело пошло так, мне необходимо сделать и для них аксессуары. Это не так-то просто. В отличие от Юэльхана, максимальное количество аксессуаров для подчиненных было 4. Придя к выводу. Юлихан начал создание аксессуаров. Эльфы хотели серьгу и кольца, словно уже посоветовавшись заранее об этом. Эрисия попросила две серьги, которые смогут остаться на ней, даже если она превратится в волка. Емир тоже попросил две серьги. После того, как Монокрафт был окончен, осталось три минуты до конца барьера. «Ах, так приятно! Надо было умыться и поспать!» «Ты говоришь, как домохозяйка, которая только что закончила уборку!» Юликан развеял барьер, удостоверившись в том, что все его подчиненные закончили дела. Мир снова начал движение, не подозревая, что Юлихан и его коллеги останавливали время на два месяца. «Сегодня отдыхайте. Делайте все, что хотите. Однако завтра вы уже будете заняты». «Да, Ваше Величество!» «Спасибо, хозяин», — ответили эльфы и Эрисия. Но они не пойдут в придорожные кафе, чтобы выпить Ноа ведь они ничего не знали о мире они следовали за Юлиханом, чтобы поспать чувствуя себя мамой уткой которая идет со своими утятами Юлихан вышел из здания а как такое может существовать они совсем не замечали этого пока были в мастерской но вы из нее увидели, что мир снова двигается значит время действительно остановилось какой день потрясающий это не я а сила артефакта так что расслабься Поскольку они не были тем, кто страдал в течение тысячи лет в одиночестве, то выглядели смущенными после двух месяцев изоляции. Юлихан не мог понять их и наклонил голову в нем вопросе, а Юмир подражал ему. «Лучше, если ты откажешься от понимания этого. Просто прими это». «Ваше Величество, удивительно». Поскольку глаза Миреи были расфокусированы, говоря это, Юльхан привел их к квартиру и уложил спать. В таких ситуациях алкоголь был не к месту, а вот сон самое то. После хорошего отдыха они почувствуют себя лучше. Йолихан помыл ее мира и немного поиграл с ним. Они играли в пвп игру, когда и выступили в неё, поэтому он начал бродить по новостным сайтам, оставив их играть. Пусть ничего не должно было произойти, ведь прошло так мало времени. О, последние новости. Неизвестная страна в Южной Америке была разрушена. Это всего лишь недостоверная информация, ведь связь со спутником не была потеряна. Поскольку становится все сложнее и сложнее, слабые люди будут умирать, даже если соберутся вместе. Это печально. Эртам, которая была слаба в физической схватке, в отличие от других ангелов, быстро вышла из игры и подошла к Юлихану. Из-за того, что она не тренировалась в игре, она была самой быстрой среди трех, кто собирал информацию по сети ангелов. И Юлихан! Я думаю, что появилась еще одна связь с заброшенным миром? Еще одна! Они не дают мне времени отдыхать! А, ты права! С учетом времени с земли не прошло и 10 дней с момента инцидента в Корее. О, черт, не проиграла! Льера, которая отвлеклась на срочные новости из сети ангелов, проиграла в автомобильной гонке. Тем временем, Спьера, которая держалась круто в любой обстановке, выиграла и заговорила: Разве это уже не было предсказано? «Демоническая армия разрушения не врала тебе. Земля теперь экстремальное местечко. А после второго большого катаклизма... Безусловно, таких миров, как Дарью, пока не будет». «И? Что случится, когда произойдет второй большой катаклизм?» «Будет еще больше соединений. Я не могу хвалиться этим, но небеса оставили множество миров, которые не смогли защитить. Что же, пора оставить это». Спира выключила игровую консоль и положила глубоко в ящик, на случай, если Ильера захочет снова поиграть. Но Юльхан не ответил ей. Почему-то воняет. «Папа, я не пукал!» «Твой пук не пахнет. Я имел нечто другое». Глаза Юльхана вспыхнули. Эльта подумала, что-то должно произойти, увидев его глаза. Всякий раз, когда у него были такие глаза, Юльхан начинал говорить бессмысленные вещи, и его глупость всегда сбывалась. Эй. Ангелы. «Как псих?» Юльхан спросил. «А высшие существа? Могут быть в сговоре?» Глава 126. я Вторженец: Общение между высшими существами в демонической армии разрушения и связь с другими мирами доказывало это. Юльхан советовался с и об этом. И она сообщила другим пользователям Земли. Они видели огромное количество монстров от Кироа. Буквально все пользователи умений согласились участвовать в таких ситуациях, если они произойдут вновь. Даже если бы они не получили оружие от авангарда, им пришлось бы. Юльхан волновался не по этому поводу. Ему не нравился тот факт, что человечество было сосредоточено на одном инциденте. Словно все пользователи способностей и государств летали туда, как собака на кость. Пока мы сосредотачиваемся на заброшенных мирах, Разве другие люди не замышляют что-то против нас? То есть ты думаешь, что демоническая армия разрушения может соединить заброшенный мир, тогда когда ей это понадобится? Спросила Эрта. Я не думаю, что они способны на это. Если бы они могли это сделать, Земля стала бы обреченной давным-давно. Я хочу сказать, что они имеют ограниченную власть над этим. Назовем это открытые врата. Например, они могли воспользоваться открытием врат для задержки или переноса времени соединения. Или могли заранее узнать, когда и где произойдет соединение. Это ужасно, но звучит правдоподобно. Пусть это разочаровывает, но правитель демонической армии разрушения имеет уникальные способности. Если предположить, что у них есть способность открытые врата, то работа между группами становится возможна. Открытые врата могут работать только под одним условием Спиера просто слушала его, но ее голос стал гневным. Шпион, который может передавать важную информацию в реальном времени. Да, шпион, который понимает людей и знает способных из них, таких как я. Да, если демонческое разрушение не было бы осведомлено ситуацией на Земле, они бы не реагировали так спокойно. Потенциальные шпионы были прямо перед Юльханом. В присутствии трех ангелов, Юльхан спокойно говорил. Среди ангелов-хранителей есть шпионы, привязанные к способным людям. «Мы много размышляли об этом, но никогда не думали, что они сотрудничают с демонической армией разрушения. Какова была их цель? Цель Дара – чистейшее уничтожение, не должна быть целью предателя армии слепительного света. И почему демоническая армия разрушения вообще к этому стремится?» Спиера была в смятении и говорила тысячи глупостей. Юльхан улыбнулся ей, понимая, и успокоил ее. «Это лишь мои мысли. Безусловно, есть множество несопоставимых моментов. Не верь моим словам безоговорочно. Будем искать причины, когда узнаем истину». «Я полагаю, твои слова верны». Мне в этом не сомневаюсь». «На данный момент мир вращается вокруг слов Юльхана». «Ладно». Будем пока что думать, что я прав. Оставив в стороне остальные мысли, была уверенность в одном. Демоническая армия разрушения или армия слепительного света будет стоять за этими инцидентами. Определенно есть группа, которая направляет внимание людей на заброшенные миры. И моя цель – найти и уничтожить их. Это звучит крайне опасно. Ты не собираешься предотвращать связи с заброшенными мирами. И если ты не прав то это может стать точкой невозврата. все в порядке. Я приготовил кое-что на всякий случай, если произойдет что-то подобное. Пока был в барьере. Итак, Эрта, почему бы тебе не доставить кое-что?» «Доставить». Хм. Эрта поняла, что кто-то может заставить нервную систему высшего существа работать на полную катушку одним словом, но могла лишь кивнуть на улыбку Юльхана. Эрта положила различные предметы, которые были одной десятой инвентаря Юльхана, и вылетела. Он велел передвигаться ей в тайне, чтобы другие ангелы не смогли обнаружить ее, поскольку все ангелы потенциальные шпионы. Скорее всего, с ней ничего не случится. Юльхан разбудил Эриссию и приказал ей привести сильных волков 180 уровня на Землю. Пусть он и идет на риск, люди Земли должны были принять их как союзников. Монстры не могли пойти против приказа Юльхана. Поэтому должны были сделать то, что им велено. Эрисия, кто понимала этот факт, на мгновение показала на лице разочарование, но все же ушла выполнять приказ. Поскольку у нее были уникальные когтиранго уникальные, армия под ее началом добьется большого успеха. Затем он разбудил эльфов и приказал им после объяснения ситуации. Вы будете сражаться, скройте свои личности и самая важная безопасность. Когда вы выйдете на поле битвы, встретитесь с Эртой, и уйдите, как только решите, что ситуация стала слишком опасной. До тех пор, пока со мной артефакты его величества, я смогу уничтожить монстра четвертого класса! Ни в чем не будь уверен. Да! Юлихан приказал эльфам, после чего начал размышлять. Но в конце концов положил Юмира на пол, и встретился с ним глазами. Что Юмир хочет делать? Я хочу сражаться и стать сильнее! мир был все еще в режиме главного героя Сёнен манги. В другое время Юлихан обнял бы его и рассмеялся, но сейчас было не до этого. Он не мог сопровождать его во время битвы. Там не будет отца, поэтому я не смогу тебя защитить. Раз меня там не будет, ты сможешь сражаться как пожелаешь. Ты действительно хочешь сражаться. Да, я хочу стать сильнее. Он обдумывал это, так как знал, что рано или поздно это произойдет. Однако, Юльхан решил оставить их, поскольку он верил в их талант, Ерту, а самое главное, в своего сына. Ладно. Тем не менее, не участвуй в инцидентах, которые могут поставить под угрозу твою жизнь, и старайся как можно больше прятаться. Обещай мне, ладно? Да, я обещаю. Ярко улыбаясь, Юмир зацепил мизинцем мизинец Юльхана. Юльхан все еще беспокоился и поэтому надел на его голову драконий костяной шлем, а также снабдил его защитой груди из костей драконов. Он дал ему дыхание и оставшиеся зелье маны. «Ты сделал шлем, но почему не сделал броню для защиты груди?» – спросила его спиера. «Он вскоре станет третьим классом, так что ему будет больно носить доспехи. Я сделал шлем сразу под его будущий рост, так что с этим проблем нет». «Я не понимаю». «Дорожишь ты своим сыном или нет?» Эльфы собрались вместе, после того, как увидели Юлихана, дающего различные артефакты Юмиру. «Мы отдадим нашу жизнь, чтобы защитить Юмира!» «Даже если мне придется пожертвовать душой, я обязательно защищу принца Императора!» «Конечно же!» Ответ Юлихана был неблагодарность. «Выкиньте это дерьмо из головы! Вы должны все выжить и вернуться!» «Я немного преувеличиваю, но меня не волнуют, умрут ли другие люди или нет!» так что вы, парни, не умирайте. Ясно? Да! Папа, я пошел. Юмир, не пострадай. Эльфы и Юмир ушли. Пусть не так давно было много людей в барьере песочных часов времени, сейчас их осталось трое. Юльхан думал об отпуске. Лиера заговорила с ним. Теперь ты остался наедине с мыслями. Ты не отправишься, пока не будешь уверен, не так ли? Я не до конца уверен, но думаю, понимаю, к чему они стремятся. Разве мир не называет это предубеждением? Трусы всегда оставляют запасной выход, если не до конца убеждены. Фактически, Юльхан уже предсказывал, что демоническая армия разрушения и армия ослепительного света создадут группы и будут действовать скоординированно. Нет ли чего-то не связанного с заброшенными мирами, о которых Юлихан забыл? Если подумать об этом. Когда появился первый предатель, он пытался привести армию с другого мира, в которой был маг четвертого класса. И я забыла об этом, потому что после этого все стало спокойно. Теперь ты вспомнила? Являлось секретом, что Юльхан и сам забыл об этом. Разве это не из-за схемы Дименческой армии разрушения? Во всяком случае, он думал, что вспомнить об этом – до катастрофы. Хорошая новость. Маг что-то болтал о завоевании Земли с помощью войны. Я думал, что все кончено, убив того мага. Но что, если это происходит прямо сейчас? Направить всех на войну с заброшенными мирами и скрыть более важную связь с этим миром. И оттуда вызвать армию. В точку! Пока люди будут в отчаянии сражаться с монстрами, которые стремились к уничтожению, армия другого мира начнет завоевание. Если это действительно так, то цель демонической армии разрушения Именно это. А цель Армии Слепительного света соединить землю с иным миром. Итак, теперь понятно, связь с другим миром это точно армия Слепительного света. Кто желает, чтобы армия другого мира управляла землей? Тогда зачем? Преследуя предателей, я не могла понять причину. Почему они хотят покорить землю Армией другого мира? Они хотят поиграть в Бога. Неожиданно вклинилась в разговор с Пьером. Ответ на этот вопрос. Оставался неизвестен. Зачем ей спрашивать Юльхана, если даже пытка не принесла ответов? В своё время. Юльхан пожал плечами и ответил. «Какая разница? Важно то, что мне следует разорвать их на кусочки, прежде чем они разорвут землю». «Ты говоришь о каком-то конкретном месте? В противном случае, тебе придется бегать и искать по всей земле». «Есть ли место, о котором я говорю? Конечно!» Юрикан взял в руки смартфон. Там была заметка, которую он недавно просматривал. Уничтожение неизвестной страны. Не было ни одного комментария. Многие люди были более заинтересованы в развлекательных мировых новостях. Многие были заинтересованы в огромных битвах на других заброшенных мирах, о которых повсюду болтали ангелы. Это было очень подозрительно. Некоторые материалы были о том, что Кангмера исследовала. Если бы был враг, который хотел вторгнуться на Землю. Сейчас самое подходящее время, так как монстры повсюду появлялись, а многие заброшенные миры были присоединены к Земле. Не говори мне, что падение малых стран имеет какое-то отношение к этому. Если не так, значит, я вообще не понимаю, что происходит. Могу только пожелать, чтобы интернет дал мне ответ. Сейчас Юльхан вспомнил, как он и Эрт бродили по Сеулу, полагаясь на телефон чтобы узнать, где появились монстры. Тогда Юльхан смог найти ответ. Он смог спасти людей в тех местах, до которых доставали его глаза. Он желал, чтобы это вновь повторилось. Глава 127. Я вторженец. Южная Америка. Юльхан ворчал, пока добирался морем по Атлантическому океану. «Если на этот раз я найду предателя, дай мне летательный аппарат» который будет супер-мощный и потрясающе красивый. Мы не строим ничего подобного. Ангелы и так умеют летать. Тфу, ты вообще не помогаешь. Страны, с которых стоило начать, были в основном в Южной Америке. Эти страны были очень малые, и их выживание не представляло интереса даже после Большого Катаклизма. Было бы здорово, если бы были новости об их падении, но множество стран исчезли без звука. Юльхан не знал об этом если бы не информация о Кангмирайе. Сначала он планировал скрыть себя и сесть на самолет, Но сдался, узнав, что добраться до Венесуэлы заняло бы 25 часов. Даже самым быстрым поездом. Ему пришлось отказаться от встречи с красотами Венесуэлы. Он ожидал встречи с красивыми девушками, которых видел в журналах. Но не лично, когда бывал здесь. Проклятие. «Это хорошо для тебя». У всех ангелов есть навыки чтения мыслей? Метод Юлихана был на вершине моря. Под морем подразумевается не обращение к лодкам или кораблям. Они же были медленнее самолетов. И Хан бежал по воде, словно эксперты вел жанра уся. Как? Это комбинация сверхчеловеческой силы и навыка прыжок, а также опция удаленного управления инвентаря, чтобы вызывать опоры, щиты. Процесс был довольно простым. Он отпрыгнул от земли со всей силы и летел будто пуля, используя все количество доступных ему повторных прыжков, набирая скорость. Когда он замедлялся, то перемещал вес инвентаря на себя, чтобы падать, и вызывал любой щит, который было полно в инвентаре, под ноги, когда морская поверхность была уже близка. Он использовал щит, как плацдарм, чтобы снова прыгнуть. Процесс повторялся. Так он мог бежать бесконечно долго. Не падая в море. Скорость была такая, что Сонник глотал бы только пыль позади. Самое важное в процессе собирать щиты в инвентарь. Его скорость равнялась 6000 км в час. Если бы из моря прыгнул бы тунец, то он тут же бы распался из-за столкновения с Юлиханом. Юлихан как-то пытался поймать тунца на суше, но ничего такого не произошло. Ну разве я не слишком крут? Ты можешь просто попросить Юмира покататься на нем? Вместо того, чтобы ожидать четвертого класса и мира, человечество могло бы побыстрее изобрести ховерборды, которые будут работать на волшебных камнях. Нет! Как только он ответил ей, словно молния ударила его. Я могу сделать это сам! Я не должна была говорить это. Как я мог не подумать об этом? Проклятие! Если я вернусь к проекту, который сделал в прошлый раз, тогда думаю, что смогу создать транспортное средство. Однако, Создавать что-то подобное было уже поздно. Он был посередине океана, и тут негде было заниматься металлообработкой. Было бы неплохо создать проект, собрав идеи в голове, даже когда он бежал через океан со скоростью 6000 км в час. Он вытащил листок из инвентаря. Это была не бумага, а что-то ближе к материи. Кусок тканевой брони, который он носил под кожаным доспехом, так как это не имело практического применения. Во всяком случае... Оно отлично подходило для холста. Ховерборд – транспортное средство, которое позволяет человеку летать по небу. Но думая об этом, не было никакого смысла превращать его в транспортное средство. Это было не только неудобно, но и неэффективно. Транспортные средства выделяют слишком много отходов. У меня уже есть навык прыжка, поэтому для его максимального использования я должен... Ты делаешь что-то вроде параплана? Однако, это будет намного практичнее и мощнее. После того, как несколько кусков ткани были выброшены в море, в проекте Юльхана появилась пара крыльев, сделанных из металлических перьев. Красивая пара крыльев, сделанных из тысяч лезвий. Так красиво. Кроме того, были написаны строки текста, которые даже Лиера и Спира не могли понять. Сначала они думали, что это язык небес. Но на самом деле, это была смесь древнего эльфийского языка языка драконов. Это было произведение искусства, которое мог создать только Юльхан, поскольку обладал умением язык максимального уровня. Спиера воскликнула, увидев металлические крылья с перьями и язычные символы, украшающие крылья. Так красиво! У тебя талант в искусстве? Да. Мне нравилось искусство в то время, когда я был одинок. Только искусство показывало мне время, когда все остальные были также одиноки. «Я должен был рисовать, чтобы не чувствовать себя одиноким!» Невольно наступив на мину, Спьера не знала, что сказать. Она смотрела на Льеру, которая хотела возразить, что крылья выглядели более эстетично, чем прагматично, но воздержалась, боясь спровоцировать отрицательное чувство Юльхана по отношению к себе. А также... «Что ты собираешься делать с Мантией, когда прикрепишь это к спине? А?» После этих слов Лиера присмотрелась к мантии, поверх доспехов, и кое-что поняла. Кинжалы из чешуи, прикрепленные к мантии, больше не видны. Как насчет клинков шторма молнии? Однажды я попробовал это, но сила молнии была огромной, и кинжалы не выдержали этого. Юльхану ничего не оставалось, кроме как забыть мечту о клинках шторма молнии. Он даже не использовал это один раз в бою. Это был самый огромный провал в его карьере кузнеца. Поэтому я решил дать новую жизнь кинжалам. Прямо сейчас, Эрта должна быть у пункта доставки. У кинжалов было два варианта. Возможность стрелять при получении удара. И возможность вернуться в исходное положение. Фактически, не было лучших боеприпасов, которые можно использовать при стрельбе из орудия. Юлихан сделал немало портативного оружия, которое могло усилить эффект этих двух вариантов. Вместо того, чтобы быть украшением на одежде, было лучше использовать их в уничтожении монстров. Он не мог позволить обычным людям убить монстров третьего класса при помощи этого, ибо отдача была огромной. Юльхан очень хотел бы увидеть этих демонических солдат разрушения, когда они столкнутся с этим оружием. Более того, магия Кангмирая вступит в игру после этого. Ильхан снова делает крутое выражение. Я вижу остров. Это не одна из стран, что пали. Поскольку он бежал по прямой линии, от Сиула и до Атлантики, игнорируя землю и море, то увидел остров всего через три часа поиска. Архипелаг в Атлантике, который можно было бы называть группой небольших стран. Среди тех, о которых сообщалось было несколько, тем не менее люди покинули архипелаг уже давно, и теперь он не представлял никакого интереса. Все знали, что небольшие острова станут опасными после Большого Катаклизма а люди с большими деньгами уже давно проживали в середине города. Люди, оставшиеся на небольших островах, не имели ни силы, ни мужества сражаться с монстрами, и не могли покинуть это место, потому что были бедны. Остальным людям было все равно, даже если монстры появятся на этих островах, или произошел бы разрыв темницы, и все острова были бы завоеваны монстрами. Они не собирались их спасать, но назвали их жертвами, которые неизбежно возникали в процессе перевода Земли на новую ступень. Сам Юльхан ничего не мог сказать в свое оправдание, потому что не думал о них во время своих действий. И именно потому, что окружающая обстановка была такой, это идеальное место, чтобы спрятаться от мира. Даже если все взгляды будут обращены на заброшенные миры, никто не смог бы что-либо сделать в середине Нью-Йорка. Фу! Пришло время подтвердить правильно ли Юльхан думал или нет. А если он был бы неправ, тогда упал бы в обморок от шока. Правда, после того, как спас бы сына и подчиненных. Юльхан поднял голову и посмотрел вперед. Не только сила его мышц превосходила человеческий предел, но и зрение. Он мог рассмотреть пейзаж острова, хотя и находился в нескольких десятках километров. Но на побережье острова ничего не было. Ни людей, ни животных, ни монстров. Из-за того, что он выглядел слишком мирно, это было даже странно. Следы человеческой цивилизации были там. А значит... Может, мне стоило купить лотерейный билет? Я не думала, что мы встретим их так быстро. Юльхан с первого раза взял джекпот. чувствуя облегчение, потому что его прогноз оказался верным. И ярость от того факта, что на Земле было нечто раздражающее такого масштаба. Он беспокоился о своих подчиненных, которые отправились сражаться с заброшенными мирами. йоэль показал щит и пнул его. Он укрепил мышцы ног сверхчеловеческой силой и маной, используя в общей сложности четыре прыжка, и добился абсолютной скорости, пусть и на мгновение. «Будь осторожна и не ускользни из моих объятий!» «Ага, я буду держать тебя за всех сил. Вечность!» «Вечность – это слишком долго!» Прежде чем размажить голову о пляж, он призвал щит в воздух и изменил направление. Поскольку не было с собой металлоискателя, пришлось обыскивать остров глазами. «Ты был быстрее полёта!» «Я могу летать!» В тот день, когда они расстались, он был возвращен в Корею при помощи Божьей силы. Но теперь летает при помощи своих способностей. Честно говоря, полетом это было назвать нельзя. «Нашла!» Первая, кто заговорил, была с Пьера. «Человеческое присутствие. Десятки человек второго класса. Они могут быть людьми с Земли, но...» «Нет необходимости, чтобы человек второго класса Земли остался здесь в данный момент. Ильхан, я тоже нашла их!» Когда Юльхан услышал их, он направился к Земле. Слегка коснувшись ее. он побежал в том направлении, на которое указывали ангелы. Наконец, он и сам смог их почувствовать. Там было множество людей, он слышал кое-какие голоса, а язык был неземной. Но Юльхан понимал их. Это доказывало, что они не земли. Максимальный уровень умения язык помогал и в простых ситуациях подобным этим. «Мы сможем выиграть этим методом. Я волнуюсь, поскольку до сих пор все идет слишком хорошо. Эти проклятые ангелы не могут врать. Командир ожидает, так что поторопимся!» Их было ровно 29 человек. Все в доспехах и второго класса. Они что-то делали. Юлихан понял, чем они занимаются, когда приблизился к ним. Хе! Сцена была абсурдной, и он перестал смеяться: Трупы всех мертвецов здесь! Это сбор материалов для алхимии. Другими словами, для специальной техники трансформации, которая не может быть обнаружена ни одной магией. Льера закрыла рот. Сейчас Юльхан не хотел объяснений. Черт, Опять порвался!» «Я говорил тебе поднять навыки разбора! Ты получишь вычет из зарплаты!» Они снимали кожу с людей. Люди снимали шкуры с других людей, используя разбор. Он не мог и не хотел их понимать. Даже если бы и понял их, он не изменил бы своих действий. Бог смерти шагнул вперед со светом в глазах. «Смерть пришла к ним!» Глава 128. Я вторженец Хэ, Эй, смотрите! А -а -а -а! Было уже поздно. Даже волкокожие, которые могли похвастаться превосходной ловкостью и реакцией, среди всех монстров третьего класса не успели быстро реагировать. Как мог второй класс заблокировать атаку копьем Юлихана? Как только Юлихан вышел вперед, потребовалось две секунды, чтобы все умерли. Копия из костей драконов весом в несколько сотен тонн пробили головы людей. Ни одно существо второго класса не сможет вынести этого. Уцелевших нет. Они собрали их сюда, как только убили. Не прошло и двух часов с момента их смерти. Это означает, что их план реализуется прямо сейчас. Нам удалось избежать худшего варианта благодаря твоей интуиции. Юлихан убрал все трупы включая жертв и преступников, в инвентарь. Дело не в том, что он не хотел их хоронить. Просто решил сделать это после того, как разберется в ситуации. Ильхан, ты в порядке? Я в порядке. Я действительно в порядке. Ильхан. Он не ставил первоначальной целью спасти всех людей на Земле. Было забавно, когда люди Земли восхваляли его. Сам же он думал что долг и справедливость – полная чушь. Будущее человечества, защита Земли и другие вещи были для него раздражающими. Если он сам, его родители Лиера и Ерта, эльфы Юмир и… ладно, Ирисия, конгмира и Спира были в порядке, заботиться об остальных людях было незачем. Причина, по которой он убил всех существ опасных для Земли, они опасны и для него. Каково было бы ему, если бы демоническое мироразрушение решило бы уничтожить 10 миллиардов людей в другой вселенной и на другой планете, а не на Земле? Проблема была в том, что они нацелились на Землю, где он жил. До этого момента Юльхан никогда не убивал врагов, словно вычищал мусор на заднем дворе. Но сейчас он чувствовал отвращение. Не из-за того, что умерли люди Земли или люди из другого мира, но видя, как человек снимал кожу с человека. Монстры занимались каннибализмом, но не в единственном числе, а целой расой. Но что сделали эти люди? Разве они не хуже монстров? Можем ли мы называть себя расой, которая действительно развивает мир? Мы занимаемся саморазрушением. Возможно, некоторые скажут, что с точки зрения их мира, они единственные люди. И причина, по которой они вторглись на Землю, убивать и снимать кожу с людей Земли чтобы человечество другого мира процветало. Это никоим образом нельзя было назвать саморазрушением. Этим людям Юлихан бы кое-что сказал. «Я уничтожу вас сам». Давайте немного поторопимся. Юлихан был тих и внутри глубоко взбешён, когда решился. Прежде, чем сказать это ангелам, он пошел дальше, а после слов немного ускорился. Ты бежишь даже быстрее, чем раньше. Хм, а ты неплох. Высасывая из пакетика дыхания, он использовал сверхчеловеческую силу и прыгнул с такой силой, что ноги практически разрушились. Сила экстремальной регенерации была сосредоточена в ногах и восстановила порванные мышцы, когда они разорвались. Похоже, в прошлый раз, когда он бежал морем, он не использовал всю свою скорость. Если он захочет, то сможет стать еще быстрее. Просто от желания бежать быстрее, он использовал всю мощь тела и чувств из сердца. Он попросил ангелов оглядываться по сторонам в поисках и сосредоточился на беге. «Я не могу поверить, что третий класс может достигнуть такой скорости», удивилась Пьера. «Если останешься с Ильханом на какое-то время, то испытаешь это чувство множество раз». Поскольку это был архипелаг, Не так много людей проживало тут, и, как будто зная об этом, захватчиков было немного. Через некоторое время Юлихан нашел еще две группы людей и корабль, на котором складировались трупы. Юлихан удостоверился, что среди людей нет выживших, и убил живых захватчиков, поместив их в инвентарь. Хорошо, что он закончил разбор драконокожих и волкокожих из мира Кироа. Если бы он не смог взять все трупы с собой, он бы рассердился еще больше. Все острова будут такими. если бы немного опоздали, то это была бы точка невозврата. Если кто-то будет носить кожу другого человека при помощи алхимии, то снаружи этого было бы не понять. И поскольку не использовалась магия, нельзя было бы обнаружить это с помощью магии. Было легко узнать знакомых, но что если знакомые умрут, а вместо них будут другие? Это было бы совершенное преступление. Что если захватчики захватят целую страну? И спрячутся в ней, в то время как пользователи способностями Земли будут заражаться заброшенными мирами. Что если они не остановятся на этом, а распространятся по всему миру? Даже если люди узнали бы об этом, что они смогли бы сделать? Откуда ты знаешь, кто друг, а кто враг? А если произойдет еще и второй большой катаклизм, они точно не смогут найти спрятанных иноземцев. На самом деле, сейчас все было вообще не оптимистично. Вторжение прогрессировало. Но где оно началось, было неизвестно. Он мог только очистить это место и выследить людей, которые уже скрыли себя. Искать людей, которые спрятали свои сердца от самих себя. Если бы это был кто-то другой, такое было бы попросту невозможно. Но не для Юльхана. У него есть сокрытие, которое могло спрятать его от высшего существа, если бы он этого пожелал. Юльхан спешил. Он желал не опоздать. Желал, чтобы все еще было можно изменить. Ильхан, я чувствую их тут. Это группа довольно большая, сотни вторых классов и один третий класс. Ты их чувствуешь? Я их чувствую. Как и ожидалось большинство островов вблизи Южной Америки были уничтожены. На одних островах были среди сжигания трупов, когда на других была та же сцена, что он видел уже ранее. Место, на которое указывали ангелы, было одним из них. В слегка глухом уголке между зданиями человек в броне, похожий на капитана рыцарского ордена, вел сотни своих подчиненных на выполнение отвратительной работы. Капитан, разве мы должны быть так осторожны? Мы бы могли просто сразиться с людьми. Люди, которые пришли в наш мир земли, были слабыми, разве нет? Они только смеялись над нами, так как мы не могли причинить им вреда. «Кто тебе дал право двигать ртом, а не руками?» «Это невозможно, потому что это приказ сверху. У нас мало времени, так что торопитесь!» У них были свои причины. Юлихан слегка кивнул и махнул рукой. Пять скопий появились над головой капитана третьего класса и упали прямо на его шлем, прежде чем размножить его тело. «Вы получили 14 миллионов 39 тысяч 384 опыта, Вы получили хроники Хромоно иль педро 134 уровня. К капитан! Перестаньте работать! Бросайте работу! Капитан убит! Происходил хаос. Это Юлихан больше всего любил. С его умениями он быстро убил всех. Они даже не поняли, кто убил их. Всего за 30 минут Юлихан побывал на более чем 10 островах. И убил 7 людей 3 класса. И 2902 классов. Для Юльхана это было ничто, как только он и земля стали ненормальными. Но для кого-то это целый батальон людей. Это только начало. На островах поблизости не было следов захватчиков. Он чувствовал себя скверно от того, что острова стали необитаемыми, так как все жители были убиты. Но если никакая другая армия иноземцев втор не вторгнется сюда, он не вернется на эти острова в будущем. Связь была установлена с иным миром. И за этим точно стоял предатель из Небесной Армии, но он не видел ни одного ангельского пера. Все очень просто: это место не там, откуда они пришли. Корни, которые он должен был уничтожить, находились в другом месте, недалеко отсюда. Юльхан подумал, что это будет Венесуэла самая близкая сторона к архипелагу, по иронии судьбы, место, которое было лишь перевалочным пунктом, стало конечной точкой путешествия. Лиера осторожно спросила, «Что, если это не Венесуэла?» «Тогда…» Говоря так, будто он не хотел даже думать об этом, Юльхан подкинул костяной щит дракона, который станет для него опорой. «Мне придется пронести сквозь весь южноамериканский континент». Когда пользователи способностями услышали о соединении с заброшенным миром, после кризисной ситуации с Кироа, они испугались. Это было в Нью-Йорке, прямо возле города. Первым, кто об этом узнал, был мастер клана Горящая душа, принадлежавший к альянсу Передовой линии, как один из способных пользователей, у которого был ангел-хранитель. Он был неплохим человеком, который пытался помочь другим. Более того, у него был опыт в защите от волков в Корее, в сотрудничестве с кланом Бога-молнии, и прекрасно знал, насколько это было ужасно связь с заброшенным миром черт но почему именно в нью-йорке из всех мест на земле будто они знали что будет причинен огромный урон если открыть проход в этом месте черт как и предсказывал Йоэль-Хан, люди земли сосредоточили все внимание на нью-йорке все пользователи способностей уверенные в себе направлялись туда если нью-йорк разрушится, то ущерб распространится по всей земле это отличалось от того когда в каннамгу Корея. Открылся проход в заброшенный мир. Это казалось способных пользователей, военных СМИ и вообще всех людей Земли. Мало того, что в Корее все было не до конца, понятно? Пока врата не взорвались. Сусанна быстро остановил пришествие, но на этот раз врата не взорвались. Ситуация была похожа на какой-то фестиваль. Это словно Олимпийские игры или чемпионат мира, когда многие люди собираются и аплодируют. Глупые людишки. Мастер клана «Металлические рыцари» Майкл Смитсон Счел абсурдом то, что многие люди устраивали беспорядки и обворовывали магазины, хотя времени до открытия врат оставалось совсем немного. Я полагаю, что они планируют сбежать в другие миры, когда врата откроются. Мисс Малитеса, если бы это было возможно, то кто бы стал уничтожать монстров на земле? Может быть они пытаются изгнать страх из своего сердца? Вызываете беспорядки. Или пришли посмотреть, как мы защищаем Нью-Йорк и убиваем монстров. О, ты хочешь кушать? Хм, я с удовольствием возьму это. Глядя на Майкла Смитсона, жующего хот-дог, мастер клана Мэджа, Карина Молотеста, засмеялась. Она находила его симпатичным. К ним подошел человек из Кореи, член клана Бога Молнии. «Вы хорошо себя чувствуете?» Мистер Смитсон, мисс Малотеста, наш мастер клана, хотел бы повидаться с вами. Клан Бога Молний, мисс Канг. Выражение лица Майкла Смитсона просияло. Тем временем Карина Малотеста наклонила голову. Нас двоих? Что общего у нас двоих? Из-за Давайте пройдем. Я не знаю причины, поскольку у меня есть артефакт, скрывающий присутствие. Мы будем двигаться, избегая взглядов людей. Избегать людей? Дело не только в них. Всех мастеров кланов Альянса передовой линии и тех, у кого не было ангелов-хранителей, были вызваны Кангмираи. Она собрала их, не говоря об этом никому, даже на Юне, пожертвовав своим братом, чтобы он ее отвлек. Над ее плечом летала мини-Эрта. Ее могла видеть только Кангмираи. Итак, все здесь. Её глаза сверкали, тем временем мастера кланов, которые все еще были не в своей тарелке, просили объяснений. «Мастер клана молнии. я полагаю, что вскоре тем откроется. Если вы предлагаете влезть туда и атаковать монстров, я отказываюсь». «Не волнуйтесь, у меня нет намерения делать это в чужой стране. Я вызвала сюда вас, потому что мне есть о чем сказать». Кангмирая обвела всех взглядом и дала знак Эрте. Эрта кивнула головой и использовала магию. Высококлассный барьер, чтобы никто не смог понять, что происходит внутри. Убедившись в том, что магия была активирована, Кангберайя сказала твердым голосом. «Сусанна не сможет участвовать в этой битве. У него есть другие важные дела». Этого было достаточно, чтобы все мастера кланов впали в отчаяние. Но прежде, чем они начали говорить, она добавила. «Вместо этого». «Силы под знаменем Сусанна решили помочь нам, и мы получили особую поддержку авангарда. Это и есть причина, по которой я вас сюда вызвала. Я полагаю, тут слишком много вещей, которые мой клан сможет использовать в полном объеме. Мне много чего любопытно, но позвольте сначала спросить кое-что». Токагами Асуха из клана Волшебного Дракона. У нее были глаза, словно она собиралась драться с самим драконом. «Сможем ли мы победить?» Да. я ответил уверенно. Даже если будет в три раза больше противников, чем во время вторжения мира Кироа, мы сможем победить их. Поэтому служите внимательно. У меня есть причина, чтобы вызвать каждого из вас. Прошло 19 часов, и началось разрушение темницы. Самое масштабное отражение Земли, которое подняло уже завышенную ценность Авангарда высоко ввысь и проложило путь нескольким кланам в небеса. Глава 129. Я вторженец. Вскоре Юльхан прибыл в Венесуэлу. В городе под прекрасным лазурным небом было множество людей, которые вели торговлю. Он прибыл как раз в час пик. Но что еще более странно, Юльхан чувствовал жизнь существ, которых тут быть не должно. Как такое может быть? Боже мой, тот продавец фруктов и домохозяйка, которая покупает у него товары. И даже продавец через улицу. Все они второго класса!» Удивилась Лиера. «Проводили ли они расследование до вторжения? Такое ощущение, что это происходит по всей стране!» Некоторые люди не использовали человеческую шкуру. Они, скорее всего, были туристами, которые с радостью покупали яблоки у продавцов фруктов второго класса. Это значит, они не замечали ничего необычного. Юльхан испугался, глядя на это. Его воображение рисовало реальность. Они пытались ассимилировать Землю. Как насчет языка? Как они решили эту проблему? Артефакты. Это артефакты. Как такое возможно? Они запланировали это не за один или два дня. Такое может произойти с Китаем. Если Юльхан не сможет предотвратить этого, он почувствовал пугающую дрожь по всему телу. Проблема была в том, что Венесуэла была уже в их руках. Теперь даже не было ясно, насколько их планы продвинулись. При удачном раскладе они вторглись на архипелаг в Атлантическом океане. Если бы они поглотили весь южноамериканский континент, необходимости вторгнуться на маленькие острова отпало бы само собой. Юлихан размышлял о своих дальнейших действиях. Как ему остановить это вторжение? Как ему убить людей, которые поглотили целую страну? И понял кое-что. Так, стоп. Я могу их различить. Ну, их уровень намного выше, чем у туристов. Это слишком просто. Есть много высокоуровневых туристов. Как же мне это сделать? Ах, да! Пока он беседовал с Лиерой, ответ пришел сам собой. Все потому, что я приобрел хроники тысяч из них. То же самое было, когда он убивал драконокожих и драконов. Он убил их так много что в конце концов по внешнему виду мог определить, какой дракон будет использовать атрибут, или какие у него слабости. Здесь была похожая ситуация. Он убивал их тысячами, стал глубже понимать их характеристики и мог различить их, словно определял тип монстра или добычу. Даже если они использовали специальную маскировку, которая не использовала магию, они не могли обмануть хроники Акаши. «Если так…» Юльхан улыбнулся. Колебаться было бессмысленно, он собирался уничтожить их в любом случае, поэтому было достаточно того, что лишь он мог их различить. Если подумать, уничтожение захватчиков на Архипелаге, какие бы это принесло результаты? Он думал об этом в прошлом, но сейчас ему несказанно повезло. Более того, они сами напросились. Эти люди должны понять свое высокомерие в обмане людей Земли. Я не знала, что их можно вычислить при помощи хроника каши. Мы всегда думали, что люди одинаковы, да и у нас не было возможности убивать их тысячами. Ой, я не говорю, что ты плохой, Юльхан. Все в порядке. Я знаю. Юльхан решил не думать о добре и зле. Он просто защищал себя, оставался верен сердцу и решил идти к цели. Именно по этой причине он выдержал тысячелетие одиночества. Даже если то, что он собирался сейчас делать, будет выглядеть как зло. Юлихану было плевать на это. Как? «Какого черта? Беги!» Ах! Когда люди начали умирать, рынок впал в хаос. Все старались защитить себя, а паника туристов достигла своего пика. Ш «Что это такое? Я видел это! Сусанна использовала что-то вроде этого!» Черт, люди умирают!» Многие люди попытались сбежать из этого места, но никто не был быстрее Юлихана. Двигаясь не спеша, как он думал, он даровал смерть всем иноземцам, находящимся в пределах его поля зрения. Спасите меня! Как? Когда ничего не сработало, они попытались слиться с туристами. Но и это не помогло. Копья Юлихана были точны. Это занимало меньше 0,1 секунды с появления копья и до убийства врага. Если они не были третьим классом, они даже не успевали среагировать. Чёрт! Иноземцы начали понимать, что что-то не так. Они были обнаружены до того, как начался следующий этап плана, и маскировка теперь была бессмысленной. Убейте для начала всех! Доложите командованию об этом! Как будто все это было заранее продумано. Люди начали доставать оружие, которое прятали и попытались убить туристов. Они были очень злые, поскольку пытались стирать все улики за собой, даже при нападении. Скорее всего, они скрывались именно с этой целью. Безусловно, Юлькан уже это предсказал. Как? Как? Ему было непросто читать все движения людей на столь обширной территории. Большинство из них умирало, когда он призывал копья. Более того, некоторые туристы начали кое-что замечать и старались не двигаться к жителям страны. «Чёрт! Да как такое может быть?» «Найти врага! Если слухи распространятся прежде, чем мы окончим работу, тогда план провалится!» Все оставшиеся в живых начали разбегаться. Некоторые пытались найти врага, другие пытались сообщить командирам, некоторые просто избежать атаки. И единственные, кто убивал всех ублюдков. «Более тысячи умерли за минуту!» «Похоже, это не единственная сторона, которая вторглась сюда». Если это не Великая Империя, имеющая власть над целым миром, это было бы невозможно. Пошлите дальше. Юльхану понадобилось два часа, чтобы очистить столицу. По мере того, как он уничтожал иноземцев, они не успевали общаться между собой и передавать информацию. Юлихану это нравилось. Он использовал копья, убивая людей, и собирал их в инвентарь, а затем продвигался далее, словно отбиваясь от надоедливых мух. Он повторял это снова и снова. Словно машина, а не человек. Неэстетичная и бесчеловечная резня. Даже с Пьери, которой было все равно, что Юлихан думал, стало некомфортно. Но он не изменял выражение лица, а просто повторял действия. Тем временем выжившие люди Земли пытались загрузить новости в сеть СНС. Аналог Инстаграма в Корее. Но интернета не было. Черт, не работает!» «Такая важная новость о Сусанна, которая убивает народ Венесуэлы!» «Да давай же! Я должен рассказать об этом людям Земли!» «Если у тебя есть время на это, просто скройся и не показывайся!» Черт, Люди Земли вообще были бесполезными!» Смотря на них, Спиера серьезно кивнула. «Я всегда знала, что СНС убьет кого-нибудь. Для них это не так уж и плохо. «Эй, что-то произошло у ангелов, связанное с этим! Ведь так?» Я не шучу. Пожалуйста, расскажите мне об этом. Ангелы тут же закрыли рот. Юлихан сдался и продолжил чистку. А! Ты, земляден. Это был ты. Были это чудовища или люди? Мысли частенько вылезали на поверхность. Юлихан планировал убить всех людей, прибывших на землю, и не задумывался о них. Но поскольку уничтожал их в огромном количестве, то остановился на секунду. Мне необходимо допросить некоторых из них. Юлихан находился в крупнейшем городе Венесуэлы – Боливаре. Он убил практически всех иноземцев в городах, в которых был до этого. Если бы он обнаружил пути, которые соединяют иноземцев с остальным миром, Юлихану пришлось бы отправиться в Бразилию, Гайяну или Колумбию, но не хотел об этом думать. Это бы означало не только, что ущерб распространился бы очень далеко но и вероятность выживания этих ублюдков станет гораздо выше. Ему стоит пойти в определенное место. Допросить? Как ты собираешься допросить их? Это сила Жнеца? Ты же не бог смерти, который управляет душами. О, так существуют боги смерти в других мирах? Ха. Лучше было бы сказать, что жестокий бог смерти, который сжигает живую силу, создавая пламя, было редким классом. Пусть он изучил зачарование души от души Ретакар-Ихи, но ничего уже не поделать. О, так значит, ты еще не знаешь? Навыки – это лишь кристаллизация человеческих способностей. Конечно же, мы знаем об этом. Несмотря на то, что я так выгляжу, я живу уже несколько раз по... Льера закрыла рот, как будто это было естественно. Юлихан тут же притворился, что ничего не слышал. Спиера сказала довольно жестоким голосом. Несколько раз? Ты ведь хотела сказать десятки раз, не так ли? Это не так! Это не так! Это действительно не так! Юликану было все равно на супер мини войну ангелов. Нам нечего тебе сказать. Мы всего лишь часть великого плана, который даже сейчас превращается в реальность. Ты не сможешь остановить его. Он не возражал против того, о чем болтали мысли. Юликан не сможет сделать с ними ничего в одиночку. Он вытащил восьмихвостовое драконье копье и приказал. «Орочи. Время покушать. Съешь их всех, но оставь человек двадцать». Начало допроса душ было положено. «Не думаешь назвать это охотой?» «Значит, мысли имеют свой собственный мир. Это глубоко». Некоторые фрагменты души имели небольшую стойкость. Все они были съедены Орочи, и, видя это, остальные встряхнулись. В страхе перед второй смертью начав выбалтывать информацию. Юлихан имел опыт сбора важной информации из многочисленных источников и выбрал только нужную, завершив допрос. «Мир, из которого вы пришли, Ферата?» <ф Bilge> «Это так!» После слов Юлихан взглянул на Лиеру и Спьеру, которые кивали. Теперь им стоило подумать об ангелах, которые работали в том мире. Наказание будет позже. «Как только вы попали на Землю?» «Все было запланировано Империей Фераты, Макадра? Все это стало возможным, когда к вам обратилась Армия Ослепительного Света?» Д «Да!» «Вы были осторожны, так как только одна дверь могла быть открыта, и сосредоточились на Венесуэле и ближайших островах, а затем решили укрепиться, прежде чем люди, занятые заброшенными мирами, поймут, что к чему». «Это так! Прошло всего три дня с тех пор, как план начал разворачиваться на Земле!» Мы не получили иных территорий, кроме Венесуэлы. Если рыцари второго класса успешно разместятся, тогда солдаты первого класса придут и возьмут шкуры людей других стран. В этом и состоял план!» Словно спрашивая Сири, ответ давался незамедлительно. Юльхан рассмеялся с звуком типа «фух», и спросил последний раз. «Где темница?» «Место, о котором никто не знает». И в то же время в удобном месте для взятия Венесуэлы и ближайших островов. Темница находится под землей глубоко, в Атлантическом океане. Глядя на Спьеру, Юльхан усмехнулся. Видишь ли ты мой прогноз на будущее? Какой раздражающий человек. Юльхан использовал еще два часа, чтобы уничтожить всех скрытых феротенцев, скрывающихся в Венесуэле. Я смотрел небольшие страны, расположенные недалеко. Но ничего не смог найти. Юльхан старался двигаться как можно быстрее, но Венесуэла была обречена за исключением некоторых местечек. Он не мог их спасти. Он должен предотвратить худший сценарий. Он не знал, какие методы коммуникации использовались для передачи информации. Прошли часы после уничтожения множества вторых классов. Что предпримет штаб, узнав, что Юльхан уничтожил так много людей? Отправить поддержку? Пора двигаться. Это было началом. Пришло время уничтожить их базу. Глава 130. -я. Я вторженец. Способность к сопротивлению очень отличается от определения сопротивления в словаре. Так подумал Юльхан, пересекая океан. Ха-ха-ха-ха! Это даже веселее, чем бежать по небу! Лиера, ты действительно не меняешься. Куда бы не отправлялась. Доспехи, которые сделал Юльхан. Полный доспех ледяной пурги и смешанных костей имели простые опции, скорее всего из-за желания 90% повышения устойчивости к атрибуту воды, 50% увеличению атаки атрибутом воды и контролю льда при помощи воды. Юльхан решил, что опция манипуляции льдом была супер-мощной, ведь ранг брони был легенда. На самом деле это было не так. Самой лучшей опцией было увеличение сопротивления атрибуту воды на 90%, если сопротивление огню давало ему купаться в огне что сопротивление в воде сделало возможным невозможное. Он мог дышать под водой и двигаться абсолютно не чувствуя давления и сопротивления воды. Более того, он мог остаться на любой глубине, не падая на дно, или вынырнуть из воды на приличное расстояние ввысь. Движения были свободными. Добавив к этому прыжок и повторный прыжок, его скорость нельзя было бы назвать просто быстрой. Бегим, Опа! бегим, Яй!» «Какого чёрта я твой опа?» Юлихану было намного лучше, когда он нёсся по волнам, после того, как выслушивал крики тысяч людей и чувствовал сожжённые трупы. Если бы большого катаклизма не произошло, смог бы Юлихан увидеть этот пейзаж лишь с помощью одной брони? Уж точно нет. И не только это. Он бы никогда не смог бежать в небе, не встретил бы Лиерру, Эрту и Юмира. Ему хотелось, чтобы в будущем всё стало хорошо. Во всяком случае, пока. «Ильхан!» «Ох, ничего!» Закончив размышлять, Юльхан оттолкнулся от льда под ногами и выскочил из воды. Именно по этой причине он мог полегнуть под водой и прыгать, как захочет и куда захочет. «Прямо сейчас люди могут выходить из темницы. Проверьте, пожалуйста, всю округу». «Я нашла подводных монстров. Они уровнем выше, чем на Земле. Правда...» Они вскоре должны будут попасть в темницы. Тем не менее, тут не должно было быть темниц. Да, у меня тоже нет информации о том, что здесь есть темница. Они отличались от Эрты, как он и думал. Если бы Эрта находилась здесь, ей бы пришлось искать отчеты о темницах, которые были ей интересны. Лиера и Спьера были явно выше, и получали отчеты обо всех подземельях на Земле, без необходимости запросов. Вообще-то, это было редчайшее явление, чтобы такие высокопоставленные ангелы заключили контракт с человеком в качестве ангела-хранителя. Правда, это не отменяло того факта, что все они лишь багаж. Его вот доказательство. Значит, это не темница, а черная дыра? Чёрт! Юльхан резко затормозил. Около глубоководной траншеи виднелся чёрный поток. Так тут действительно была темница? Но ведь подводные темницы должны быть под строжайшим контролем, потому что подводные монстры сильнее наземных. Хе. Это так строжайше. Ну, я прямо не знаю. Он предпочел бы поверить в то, что говорила демическая армия разрушения, а не тем, кто прилетает с небес и постоянно болтает чушь. Игнорируя ворчащих Лиеру и Спьеру, Юльхан добрался до врат. В этот момент врата внезапно сверкнули, и выплюнули десятки человек. Все они были в прозрачных сферических шлемах, и выглядели как астронавты. Отправляемся в Бразилию. Согласно информации от Альянса, они предсказали, что люди разберутся с миром Лепида быстрее, чем планировалось. Нам надо поспешить. Да, сэр! Следуйте за капитаном. Их голоса звучали странно, из-за шлемов. Но так как они общались, из-за разговора можно было понять, что они не знают об уничтоженных людях. Или у них нет способа общения между собой. Или сообщение еще не дошло. Какова бы ни была причина, было хорошо, что они не знали о существовании Йольхана. Он увидел, что врагов выходит из врат все больше. Уже сотни вышли, но поток не кончался. Поскольку мы в воде, будет сложно использовать атаку с удаленным управлением. Да, похоже на то. Постой, божественная атака? Это технический термин, который более известен как спам. С помощью этой способности он мог решить бы любые проблемы, с которыми столкнулся, и победить врага. Но недостатком было то, что он получил бы оскорбление от игрока-соперника, поскольку это не считалось хорошими манерами. У Юлькана удаленное управление, именно такая атака. В данной ситуации он не мог использовать божественное нападение, но обладал иным многочисленным оружием которая работала под водой. Юльхан держа копье покрыл его льдом и создал небольшие ледяные пули. лед- это тоже атрибут воды, и ледяные пули будут вращаться без сопротивления в воде. Это были небольшие пули, меньше чем в обычных пистолетах, но более твердые, острые и летели намного быстрее. Этого было достаточно, подумал он, и медленно двинулся вперед. Количество пуль вокруг Юльхана продолжало увеличиваться. Поскольку на контроль маны не требовалось, скорость восстановления маны равняла скорости ее использования. Сотни ледяных пуль окружили ее лихана, словно звезды в Млечном Пути. В конце концов, из врат вышел целый батальон, насчитывающий тысячи людей. Самый сильный из них был третьего класса и имел самые блестящие доспехи среди всех. Тем не менее, он выглядел как идиот, потому что носил тот же шлем, что и остальные. «Отряд 14 готов!» То же самое! Пятнадцатый отряд! Хорошо. Давайте покажем всю силу Империи Кадра! В загробном мире показывай! Юльхан ворчал на слова командира и замахнулся копьем. Восьмихвостовое драконье копье прочертило линию, будто летело по небу и раздробило шлем командира, глубоко погрузившись в его тело. И вспышка с умением копье невидимой траектории отрубила шею и последовала за копьем, словно тень. Это абсурдная техника. Прежде чем первая траектория дошла до своего финала, вторая последовала за ней и слилась, чтобы стать единой. Это выглядело ближе к магии, нежели боевому искусству. Эта атака манывала не только Юльхана, но и мир вокруг. Сокрытие Юльхана не исчезло, а жертва даже не поняла, что умерла. Поскольку все произошло слишком быстро. Вы получили 62 миллиона 13 тысяч 553 опыта. Вы получили хроники Хейс Ильтуродора 178 уровня. Черт! Командир и. видя голову командира, плавающую в воде. Армия впала в неконтролируемый хаос. Капитаны отрядов пытались успокоить людей, но и головы вновь и вновь летали с плеч. Да кто здесь? Дерьмо! Это не монстр! Не говори мне, что план! Некоторые использовали ману, чтобы найти врага. Другие подняли мечи и щиты для защиты, иные начали двигаться с умом в этом хаосе. Они пытались вернуться в врата с относительно высокой скоростью, учитывая, что они были под водой. КРИТИЧЕСКИЙ УДАР Как только они собрались войти в врата, облако ледяных пули превратило их трупы в ульи. Десятки умерли в одно мгновение, и в два раза больше через секунду после этого. КАК! Лёд! А! Причина, по которой Юльхан сделал ледяные пули, не дать уйти тем обратно в врата. Никто не сможет вернуться из этого ада. А! Избейте их! Это магия! Где, черт возьми, маг? Дерьмо! Да найдите же его! Ищи меня всю жизнь! Ледяные пули, созданные Юлиханом, были очень сильными сами по себе, а также усилены на 50% так как это был атрибут воды. Обычно вторые классы умирали от одного удара. Мощь была меньше, чем дождь из копий. Но все можно компенсировать количеством. Пока он не снимет свои доспехи, Юльхана можно называть правителем Марии. Может дракон, который может манипулировать водой и льдом, тоже может такое. Сотни тысяч ледяных пуль не теряли свою силу из-за убийства врагов, двигаясь дальше. Противников, пребывающих в хаосе, было легче убить, чем неподвижных. Юлихан манипулировал пулями, думая, что он самый крутой снайпер, но по факту он выглядел как мастер использования ледяных пуль. Не пугайтесь этой магии, мы можем просто разрезать их, увидев траекторию. Всегда есть люди, которые не паниковали, они просто должны были дождаться своей очереди, но несколько высокоуровневых плыли вперед, пытаясь разрушить магию. Они отбрасывали в сторону трупы подчиненных и коллег, которые были убиты дождем пуль, пытаясь их уничтожить. Безусловно, Юлихан не атаковал тех, которых пули не смогут убить за один удар. Вместо этого он сам их убивал. «Вы получили 3 985 301 опыта. Вы получили хроники Куд Сач Езетта 101 уровня». «Это странное имя». Самым важным в сохранении навыка Бога Смерти является сохранение сокрытия. Он должен убить врага за один удар, чтобы сокрытие не спало. Итюльхан посыпал пули только в слабых врагов, а сильных убивал сам, используя прыжок. Я не знаю кто ты и откуда, но наша империя кадра! Да-да, спасибо за посмертную информацию. Вся битва не заняла и двух минут. Десятки третьих классов и тысячи других людей были мертвы. Тем временем ледяные пули продолжали двигаться и убивали всех, кто выходил из врат в последующие 20 минут. Убедившись в смерти врагов, Юльхан вошел в врата. Раз темница была глубоко под водой, то и внутри темницы все находилось под водой. Внутри, время от времени он видел монстра в форме рыбы, но их было немного, поскольку все они были уничтожены Империей Кадра. Это было не так уж и важно для Юльхана. Он прибыл сюда, не поохотится на монстров. «Но этот гигантский подобный монстр! Надо бы съесть его позже!» Юльхан двигался на огромной скорости даже внутри темницы, используя прыжок. Вскоре он достиг врат Ферратта. «Ильхан, отсюда у тебя есть выбор!» Как только он собирался войти в врата, Лиера начала говорить. «Ты убил множество людей, которые прошли через врата, не так ли? Если мы просто закроем их, то опасности более не будет!» Этого недостаточно. У этого мира уже есть опыт связи с Землей. Если бы я был слаб, то остановился бы на этом. Но не сейчас. Они могут снова пройти через врата в любое время. Но за этими вратами целый мир. Все, кто дышит, будут тебе не рады, потому что ты станешь торженцем. Лиера волновалась за него. У него была уверенность выжить против любого. И даже целой группы любых существ. Было бы немного страшно если бы он встретил высшее существо. Но в этот момент он просто активирует поддержку ангелов. Так? Безусловно, его кое-что беспокоило. Его могли заставить пройти через эти врата, чтобы он не мог попасть на землю. Именно поэтому Юэльхан привел сюда двух ангелов. Спиера, пожалуйста. Оставь это на меня. Спиера отлетела от него и стала обычного размера. Ее фигура с ярким белым копьем. Смотрелось эффектно. «Никто не пройдет в эти врата, пока ты не вернешься. «Я оставлю это на тебя». «Ох, я не остановлю низших существ от прохождения врата». «Спасибо, что немедленно занизило мои ожидания». «Но этого должно быть достаточно, чтобы поймать предателя». Он обменялся коротким взглядом со Спьерой и обернулся. Перед его глазами закручивалась воронка врат. «Ильхан!» Ты действительно собрался идти. Не волнуйся, все будет закончено быстро. Юлихан улыбнулся, Войди врата. Я все закончу быстро. Глава 131. Я второженец. Когда Юлихан вошел во врата, то оказался на ровной поверхности, под открытым небом. Что особенно впечатляло, на небе было два солнца. Он чувствовал себя немного странно будучи выброшенным из подводного мира в надводный. Но Юльхана мало что могло действительно удивить. В любом случае, это была разница. Юльхан слегка подпрыгнул на месте и сменил доспехи. Изменения были моментальными, поэтому Льера, которая смотрела на него, щелкнула языком. «Тебе необходимо показать хоть частичку». «У меня же кожаные доспехи под броней. Разве я не говорил об этом?» Удостоверившись, что доспехи были на месте, он завязал шнурки и осмотрелся. За ним были врата, которые были связаны с подводной темницей земли. А также он увидел магов, которые управляли вратами по обе стороны от них. Примерно в 20 метрах от Юльхана стоял такой же батальон, который он уничтожил. Будто кто-то взял и нажал Ctrl-C, Ctrl-V. Значит, он просто взял и сменил свою броню перед всеми этими людьми в мгновение ока. Разумеется, они не видели его потому что он был в сокрытии. Место было странно тихим. Если я вижу здесь стены крепости, это место... сад внутри замка? Не должно ли быть это более скрытым? Вау, это место довольно высокое. Разве ты не хочешь устроить развлекательную поездку за стены замка? Тюльха оглядывал это место будто для кемпинга, оценивая свое положение. И потянулся. Он увидел все, что ему было нужно. Осталось действовать. Маги. Ты можешь убить их. Я смогу восстановить соединение до тех пор, пока будет установлено начальное соединение. Понял. Юльхан щелкнул пальцами, и тела магов мгновенно взорвались. Точнее, их тела были раздавлены копьями, которые весили несколько тысяч тонн. Какого черта? Всем успокоиться! Я сказал, всем успокоиться! Увидев тела магов, которые управляли вратами, начался хаос. Хаос ⁇ слово, которое Юльхан просто обожал. В это время он становится самым сильным. И сейчас не было исключением. Вы получили 6 миллионов, 201 тысячу, 293 опыта. Вы получили 10 миллионов, 291 тысячу, 343 опыта. Вы получили. Поскольку было много людей, то и третьев классов было предостаточно. Юльхан использовал копья, чтобы уничтожить армию. В отличие от атаки в воде. Это были не только атаки копьями. Он выбирал цели, которые не умрут от одного попадания копьем. И атаковал их сам. Но атаковал он не копьем, а хлыстом. Черный хлыст с драконьей кожей, в качестве основы, и чешуйками внутри. Безумный неистовый черный шиф дракона. Хлыст. Ранг. Легенда. Сила атаки. 6200. Прочность. 7200. Из 7200. Опции. Первое. 40% увеличение скорости атаки. И одно из проклятий, следующих по списку. Большое кровотечение. Кровотечение. Паралич со 100% попаданием. Второе. Если умение кнут будет выше 60 уровня, пламенная кровь будет применена к кнуту. Мощность пламени будет становиться сильнее в зависимости от уровня умения, а также от поглощения крови противника. Третье. Дополнительная атака шипом при контакте с врагом. Пользовательские ограничения. Уровень мастерства хлыста 50 и выше. Кнут, созданный превозмогающим желанием крафтера. Кнут может убить быстрее, чем противник почувствует боль. Пусть описание артефакта было немного тревожным и имело меньшую атаку, чем восьмихвостовое драконье копье. Этот кнут обладал иными опциями. Различные варианты атаки, которые специализировались на атаке всего, а не какого-то определенного врага. Юлихану нравилась больше всего вторая опция. Восьмихвостовое драконье копье тоже обладало фиолетовым пламенем, и оно было сильнее, чем пламенная кровь, но хлыст имел большую досягаемость, поэтому можно было нанести больше урона за фиксированный отрезок времени. Вторая опция появилась при встрече с вспышкой. Все потому, что вспышка сжигает жизненную силу, расширяет дальность и ману, становясь сильнее. Другими словами, Независимо от того, насколько был длинный хлыст, нет дополнительного потребления маны при активации вспышки. И пусть он не мог реально это сравнить, но Юльхан собрал множество жизненной силы в мире. Враг по-прежнему находится поблизости! Не паникуйте! И не заслоняйте пути наступления! Вызовите магов, которые могут обнаружить сокрытие! Га! Высокопоставленный рыцарь, который спокойно отдавал приказы, был сожжен на месте. Это случилось в тот момент. Когда Кнут Юльхана окутал его тело, вы получили 14 миллионов 302 тысячи 394 опыта. Юльхан потянул хлыст, прежде чем снова начать атаковать. Кнут удивительным образом не издавал звука и окутывал уже следующую цель. Критический удар. Атаки хлыстом состояли из трех этапов. Первый этап. Кнут обволакивал цель вводя в шок. А осколки драконьих костей врезались в тело врага, разрушая защиту. Второй этап – острые шипы впиваются глубоко в плоть. Третий этап – пламень крови поглощал кровь цели и попадал в тело через рану, взрываясь. «Звучит больно». Лиера пыталась понять это. Да, в любом случае, это очень, очень больно. Скорее всего, они умирали от боли. Вы получили 16 миллионов 43 439 опыта. Д даже капитан вице и рыцари Лейла. Мы даже не обнаружили и тени врага. Мы не можем ничего сделать с нашими силами. Мы платим цену за попытку испортить священную битву. Когда капитаны и вице-капитаны рыцарских орденов начали гореть, тысячи теряли моральный дух и беспомощно убегали. Но только сейчас кнут начал действительно показывать мощь. Пока подал дождь из копий. Юльхан передвигался, атакуя кнутом всех подряд. На всем протяжении кнута была вспышка, и умение не теряло силы, даже если хлыст растягивался на десятки метров. Кнут сжигал всех рыцарей в диапазоне. «Спасите меня!» «Беги! Беги от этого пламени!» Ааа! Если стрелять лазерными пушками, будет что-то похожее. Кнут Юльхана снова и снова вытягивался по прямой линии, протыкая всех на своем пути. И если Юльхан немного двигал своим запястьем, Кнут разрезал и отрезал все. И только, каждый раз, когда Юльхан вызывал хаос, пламя Кнута поджигало землю. Обычно Юльхан не стал бы сжигать землю, но это был не его мир, поэтому он мог лишь улыбаться. Вы поучили. умение Бог Смерти стало 34 уровнем. Ваши возможности могут быть увеличены на 65%. Даже умение Бога Смерти, которое не так уж и часто увеличивалось, взяло новый уровень. Сокрытие Юльхана не исчезло даже после того, как он пришел в этот мир. И умение Бога Смерти поддерживалось постоянно на максимуме. Все потому, что это главный лагерь? Или потому, что они забрали тут только элиту? Здесь довольно много классов. Ильхан, приближаются двое четвертого класса. Что ж, было бы странно, если бы они не заметили такого беспорядка. Он ожидал немного иного. Юлихан не мог сжечь всю страну, не так ли? Он хотел создать паутину, и все, кто пройдет сквозь нее, умрут. В то же время можно было бы допросить людей при помощи арочи. Но появились два человека четвертого класса, и они не были монстрами, а являлись скрытой картой людей. Поэтому он удивился. Честно говоря, он ожидал около 100 мелких третьих классов. Раз все так обернулось, нужно внести изменения в план по сети. Это был незаброшенный мир. А также не было высшего существа, которое являлся бы врагом. Невозможно было получить поддержку ангелов. Это были драконокожие, поэтому все только что осложнилось. Единственное, на что Юлихан мог сейчас уповать мощная поддержка силы неожиданной атаки с активным навыком Бога смерти. Он просто верил, что это сработает. Пусть и защиту четвертого класса не так просто сломать. Черт возьми! Подумаю об этом, как только убью этих. Юльхан перестал думать и размашисто взмахнул кнутом. Он атаковал так, будто готов был сжечь весь замок. Ты, твою мать! О, слышу очень громкий голос. Услышав издаваемый звук вдалеке, Юльхан немного взмахнул кнутом, и десятки рыцарей были сожжены. Похоже, его ноги быстрее, чем мой кнут. Какие злые слова. Враг тебя вообще не слышит. Заткнись. У меня слабое сердце, поэтому я не могу его упустить. Кто-то за слабым сердцем убивает стольких людей. Там и тут. Я просто добываю опыт. Пока Юльхан отвечал, немного надувшись, его запястье не расслабилось, а армия становилась все меньше и меньше. Два существа четвертого класса слишком долго плелись. Опыт Юлихана продолжал накапливаться. «Ах, какой он может в этом огне? Это маг, я уверен, Черт, выжившие, отзовитесь!» Вокруг врат уже было море огня. Бесконечный запах дыма и сожженных людей вызывали приступы тошноты у всех, кроме Юлихана. Армия, которая растеряла всю силу, разбилась на куски и была полностью сожжена. «Я обязательно найду и убью тебя!» «Мастер!» Когда хозяин голоса приблизился к Юлихану, от армии не осталось ничего. Огромные волны огня накатывали на стены замка. Впечатляюще! Но врата замка еще не разрушились. «Боже мой! Вся армия была уничтожена!» Голос человека средних лет, который прибыл на место происшествия и увидел побоище. Невозможно ввести в заблуждение четвертый класс огнем. Юльхан, правда, и не собирался этого делать. Стерты! Они были стерты! Как такое может быть? Скорее всего, они уже перешли на землю. Нет, они умерли. Все они умерли! Все это из-за чертовых собак с земли! О, захватчики 4 класса были не тупы. Несмотря на то, что они были людьми. К людям с земли они относились как к собакам. Хотя это именно они снимали кожу с других людей. Поскольку это был крутой расизм, Йольхан почувствовал себя отдохнувшим. Он совсем перестал чувствовать себя виноватым после его слов. «Мужчина средних лет выглядит довольно сильным. Эх, он действительно сильный. Он мог бы даже стать высшим существом, если бы бы лет так 300. Да». «Нет, потому что он умрет сегодня. Кажется, два человека четвертого класса – это ученик и учитель. Относительно молодой человек и мужчина средних лет По словам Лиеры, средний возраст, уже несколько сотен лет. Мне нужно убить их. Это будет непросто. Молодой человек не так прост, как выглядит. Скорее всего, ему примерно лет 220. Я знаю это. Трудно убить, даже если он использует внезапное нападение. И что случится, когда ему придется сражаться против двух. Но Юлихан пришел к гениальному выводу. Лиера. Ты сказал, что сейчас врата закрыты? Да. Если я повторно не открою их. Или 10 волшебников третьего класса не сделают это. Или маг четвёртого класса не произнесет заклинание в течение 10 минут. Они останутся закрытыми. Ладно. юль -хан улыбнулся и побежал. Он направился туда, откуда прибыли эти двое. Со всей силы, не потеряв сокрытие. «Асталависта!» Разъяренный мужчина средних лет и юноша скрежетали зубами, высвобождая разочарование в невинной почве, по которой Юльхан пронесся секунду назад. Он все еще здесь. Он ждет шанса напасть, когда мы упустим свою защиту. Нам нужно продержаться, независимо от того, насколько отвратителен этот огонь. Я понимаю, мастер, я обязательно убью его. Разглядывая прекрасный урок ученика и учителя, Юльхан серьезно посылал им приветствие. Приветствие за заблуждение и за бесполезные действия идиотов. Да-да, держитесь в меру своих способностей здесь, пока вся империя не падет. Чем дольше они пробудут там, тем больше урона получат. Ох ты, какой умный! Я очень способный. Юлихан немного возгордился после похвалы и старательно двигал ногами, атакуя замок без двух великих защитников. Потребовалось 20 минут, чтобы они поняли, что что-то не так. Все самые важные вещи в Империи уже были сожжены дотла. Глава 132. Я вторженец. Империя меня называют все подряд. Империя Кадра, существовавшая тысячи лет, с одного большого катаклизма до этого времени, прямо перед третьим большим катаклизмом, можно было бы назвать место, где собралась вся элита Ферратты. Особенно в замке, построенном для императора Паджин Мекадира, который ничем не отличается в истории и силе империи. За последние годы многие маги не только объединяли силы для создания бесчисленных защитных формирований над замком, но и объединили суперлюдей с абсурдной силой и абсолютной лояльностью к империи. Не говоря уже об императорских телохранителях. Существовал целый орден защищающий имперский дворец и рыцарский орден, Призваны защищать королевскую семью. Все это было в совершенно ином масштабе, нежели войска, отправленные на землю. Но почему-то Юлихан говорил, «Эй, ребята, я справился бы с этим, если бы они отправили их на землю. Зачем они отправляли тот мусор?» «Ты наконец становишься высокомерным!» Лира отвечала, смеясь. Она подперла голову и, осмотревшись вокруг, немного втянулась в броню, начав забирать свои слова. Возможно, это не высокомерие. Сгоревший замок и множество мертвых людей Имперской Стражи, состоящих только из третьего класса, все они были умершвлены одним ударом. Все тела были тут же втянуты в инвентарь. Метод удаленного управления до сих пор развивался. Высокомерие – это табу. Это будет последней каплей, когда я субъективно начну оценивать себя. Ужас от осознания того, что ты не был тем, кем думал, а был... Нет, остановитесь! Да-да. Факт в том, что я одиночка, поэтому у меня нет в этом опыта. Я просто имитирую то, в чем буду смущаться в будущем, и буду делать это осторожно. Кажется, у Лиеры был опыт. Юлихан погладил ее по голове, когда она закрыла лицо руками от горя и пошел вперед. Тем временем огонь продолжал распространяться. Дорогие декоративные вазы, картины, гончарные изделия. И даже разнообразная магия защиты. Все сгорало. Кровавое пламя. Магическая сила и человеческая кровь. Возрождались при помощи вспышки. Когда Юльхан видел рыцарей, которые бегали туда-сюда, он осторожно подходил и сворачивал им шеи. Или использовал кнут, который не издавал ни звука. Отличное оружие для сокрытия. Вы получили 37 миллионов 346 тысяч 811 опыта. Вы получили. 35 миллионов, 204 тысячи, 485 опыта. Вы получили 141 уровень. Повышение характеристик. Одна сила, одна ловкость, одно здоровье, два магическая сила. Благодаря источникам опыта, он даже поднял уровень, радуясь факту, что в его руках теперь было больше силы, его что-то смущало. Если бы это был я, я не стал бы бродить один в этом хаосе. Ох, да. Не так много людей думают, что у вторженца может быть сокрытие максимального уровня. Они заметили вторжение Юльхана слишком поздно. Это было потому, что они думали, что будто люди четвертого класса уничтожили всех врагов. Проблема была в их суждении, которое оказалось для них смертельным. Только когда четверть замка была в огне, правители заметили, что учитель и ученик потерпели неудачу и отправили Орден Рыцарей на пожар. Поскольку они не знали, где находится враг, Им пришлось разбиться на несколько дивизий и групп. Как? Вы получили 42 миллиона 101 тысячу 439 опыта. Вы получили 51 миллион 1 тысячу 396 опыта. Все они были уничтожены Юлиханом. Подразделение за подразделением. Отлично. Многие из них выше 170 уровня. Поднятие уровня еще раз. Не просто мечта. Рассчитывая, что после убийства двух тысяч человек он возьмет еще один уровень, тело Юльхана наполнилось энергией. Между тем, аура четвёртого класса. Она исходила из коридора и быстро приближалась. Ха, это парень, младшенький. Он идет прямо сюда. Я уверена, что у рыцаря, которых ты только что убил, было какое-то сигнальное устройство. Если бы это был какой-то сигнал тревоги, направленный против Юльхана. Он бы не сработал, ибо был в сокрытии. Скорее всего, сигнальное устройство посылал сигнал после смерти. Юльхан зажал кулак. Он идет прямо сюда. Отлично! Юльхан спустился на колено и начал устанавливать наземную мину, которая будет активирована, как только прибудет человек. Специальная противотанковая мина, которую он изготовил при помощи множества камней третьего класса. Более того, они были затронуты сокрытием Юльхана. И не могли быть обнаружены. Если и было что-то зловещее, взрыв мины не считается прямым нападением Юльхана, а значит его сокрытие не спадет. Почему твой мозг так хорошо работает на злые штуки? Он здесь. Если это взорвется, весь коридор взлетит на воздух. Будь осторожна. Как только он выберется из этого места, мина не будет скрыта. Да и она не убьёт четвертый класс. Ему предстоит атаковать неожиданно. Юльхан пришел к выводу, использовать щит Эгида. Так как Эгида состоял из пяти щитов, он мог блокировать со всех сторон, или от одного мощного удара, божественный щит. О, это интересно. Вин! Юльхан вложил ману в Эгиду, и щиты начали следовать его желаниям. Контролировать пять щитов было проще, чем удаленным управлением на инвентаре. Юльхан скрыл себя Ильерру, закрыв себя щитами. Сигнал идёт отсюда! В ту же секунду мужчина ворвался. Юльхан умышленно оставил возле мины трупы, чтобы человек ринулся к ним. Так злобно! Преха! Кора, Как? А, ты, сукин сын! Бум! Критический удар! Взорвалась наземная мина. Взрыв мгновенно расплавил щит и нагрудник, которые были на человеке серьезно ранив его до такой степени, что можно было увидеть кости. Человек не мог мгновенно среагировать, а лишь издавал странные звуки. Это было неудивительно. Огромный взрыв, и никакого присутствия маны, Четвертый класс, чьи чувства усилены в разы, не заметил мины, а это означало, что есть маг, который намного сильнее его. Но на Земле такого мага не было. Ответ? Бог смерти. «Легко же, да?» «Да кто бы об этом подумал бы?» Юльхан проверил Эгиду и, удостоверившись, что щит был абсолютно не тронут, убрал его в инвентарь. Болтая что-то, человек его не слышал. При падении обрушившегося пола мало кто может сконцентрироваться на чем то одном. «Хоп!» Юльхан схватился за столб, ведь он знал, что пол рухнет, и захватил шею парня кнутом. Кнут, казалось, растянулся на десятки метров кровавого пламени, прежде чем разорвал шею. На этом все не закончилось. Огонь распространялся на тело и сжег его. Юльхан никогда не терял убегающего врага и не расстраивался из-за этого. Ему необходимо проверить тупики, сжечь трупы, спуститься на дно обрыва и обыскать потусторонний мир. После каждого сражения, пусть он еще ни разу с ним не встречался, что если у врага есть некромант? который может сделать из трупов, которых убил Юльхан, ужасных монстров. Он был бы расстроен до смерти. Кя, yeah. посмотри на этот опыт. Ильхан, в левой и правой стенах появились массивные дыры. Я вложил так много волшебных камней третьего класса, чтобы сделать экстренную боевую мину. Безусловно, там будут отверстия. На самом деле, я удивлен, что замок выстоял. Ты должен чувствовать себя отлично, чувствуя необходимость массового убийства. Чрезвычайной ситуации. Взрыв мины имел огромный эффект. Может, потому что доспехи и человек приняли весь удар на себя? Потолок не рухнул, но пол и стены со всех сторон мгновенно рухнули. Часть имперского дворца, которая стояла бесчисленные годы, рухнула. Солдаты, пытавшиеся погасить огонь за пределами замка, стояли с открытыми челюстями. Внутри замка выжившие были также шокированы. Скоро об этом месте сообщат высокоуровневым людям. И это место станет туристическим аттракционом. Правда, немногие попадут сюда, ведь не было пола. Если бы было возможно, он хотел бы установить мину, расколов землю. Но копать было нечего. Юльхан вызвал один из щитов Агиды и прыгнул при помощи него в другой коридор. В его руках был только что убитый человек. При сжигании тела голова все равно остается неповрежденной. «Что ты собираешься делать с головой?» Конечно же, загорит другого дурака. Я выброшу ее и положу рядом с ней мину. Уверен, найдется идиот, который клюнет на это. Зло – это такое огромное зло. Это вообще человек. Пусть она и была его союзником, но боялась, чтобы его план не удался. К сожалению, его план преуспел. Как фесто Мастер, который был уверен, что его ученик мертв, наслушавший свидетельских показаний от рыцарей. Стал взбешен, увидев голову, им часть активировал мины. Тем не менее трогательная сцена не вышла, и мастер, который понял, что взрывается мина, мгновенно обнял голову ученика, присев, чтобы защитить ее от огромного урона. Это было бесполезно, потому что Юльхан засунул мину прямо в голову. Мастер, получивший шок снаружи и внутри, получил еще и смертельное ранение из-за любви к ученику. Его лицо было практически сожжено, а сердце можно было увидеть. Мало того, позвоночник выпирал из спины. «Воу! Люди такие люди! Они слабее монстров, хотя их уровень намного выше!» Удивительно, что он все еще стоял на двух ногах. Несмотря на травму, увидев, что голова ученика была стёрта в пыль, не оставив и следа, мастер заорал в отчаянии. "Ка, Ублюдок! Ты вообще не человек!» «Ага, ты снимал кожу с людей Земли и зовешь себя человеком?» Юлихан резко взмахнул хлыстом в направлении мужчины средних лет, который болтал всякую чушь. Если бы у него было время, он не убил бы его так легко. Какое невезение! Кнут, обладающий острием меча, отрезал голову мужчины с огромной скоростью. Юлихан взжёг отрезанное тело и взял голову. «Вы получили 11 миллиардов!» 493 миллиона, 18 тысяч, 347 опыта. «Вау!» Он снова прочитал это. Но ошибки не было. Он только что приобрел 11,5 миллиардов очков опыта. Независимо от того, насколько был крут человек, которого он убил, тот был всего лишь 250 уровня. Льера начала хвастаться. «Видишь, он был удивительным человеком. Количество опыта доказательство. Даже Короу сдал только треть этого опыта, а ведь он был 242 уровня. Количество полученного опыта увеличивается экспансионально относительно своего уровня, воскликнул Юлихан. Самое удивительное, он даже не поднял уровень. Уровень не поднялся даже после убийства 250-го. Этот мир меня пугает. Это ты странный, пытаешься повысить уровень дважды в день, когда привесил 140 уровень! Юльхан взял голову мужчины средних лет и отправился дальше. Его прервал текст на сетчатке. «Появилась возможность сплавить и развить мастерство кнута и мастерство владения мечом. Можно слить навыки, используя одну тысячу волшебных камней третьего класса и один волшебный камень четвертого класса. Продолжить?» «Вау!» Похоже, яростное нападение Юльхана коснулось хроника каши. Он прикладывал все усилия, чтобы использовать силу меча через копье. Но этот эффект был перенесен на кнут. Он каким-то образом получил возможность сплавить и развить умения. Нет, не продолжить! Юльхан мгновенно отказался: если он сплавит и разовьет два этих навыка, то не сможет использовать их для другого сплава развития. Юльхан стремился к умению великое космическое разрезание копьем. Мне нужно наполнить силой кнута копье. Но почему? О, кажется, я понял. Юльхан чувствовал свободу и неконтролируемую особенность кнута, которая проникала в копье, на вершине которого острота меча. Передовые навыки не рождаются просто так. Спьера упадет в обморок, если узнает об этом. Да пофиг, отправляемся дальше. Мне еще надо многих убить и многое разрушить. Да. Между тем Спьера переживала интересный момент жизни. Сначала она просто смотрела на ворота, прежде чем поднять копье через несколько часов. Это была лучшая тактика, но ей она не очень то понравилась. Фух. Выражение ее лица стало жалостливым. Ей действительно не нравилось то, что она собиралась сейчас сделать. Мне жаль. Она тихо пробормотала. Кому были эти слова? Ее слова никого не достигли, и лишь рассеялись в воде. В следующую секунду. Копьё атаковало, и ее цель была рассечена надвое. «Как?!» Ангел, приближающийся к вратам, был разделён надвое. Имя – Лупета. Конечно, этот ангел вообще не имел никакого отношения к Юлихану. «Как?! Не было сигналов?!» Высшее существо было удивительным. Его растекли наполовину, а оно болтает. Это не продлится долго. Спиерия было неудобно за свой поступок, так как она использовала засаду в сокрытии и начала объяснять. «Как и люди, которые могут заимствовать силу ангелов, мы также можем заимствовать их силы. Однако засада мне неинтересна. Лупет, если бы ты не был предателем, я бы вышла в открытый бой и сразилась бы с тобой». «Что? Ты?» Это был предел для ангела. Он рассеялся на белую и золотистую кровь. Аспьера вздохнула, прежде чем убрать копье. Словно они предсказали, что Юльхан перейдет в Фератом. Пожалуйста, скажите, что это не так. Независимо от того, как они безрассудны, они ни за что не нападут на Юльхана целым миром. Но если они думают иначе, разве эффект уже не виднелся? Юльхан проявил подозрение в отношении повторной связи с заброшенными мирами и даже вошел во ворота, не удовлетворившись тем что их просто закроют. «Значит, у врага есть кто-то, кто учитывает скрупулезную личность Юльхана? Похоже, я не была принятого внимание. Естественно, ведь она никому не рассказывала о своих действиях. Благодаря этому, ей удалось нанести удар. «Что еще более тревожно, так это…» Она бормотала, а затем резко подняла голову. Она думала не о тем где сейчас был Юльхан. А о поле битвы под Нью-Йорком, куда направились подчиненные Юльхана. Предатель должен отлично знать, что Юльхан не появится на поле боя, если придет сюда. Пусть она и ожидала этого с самого начала. Это был не просто предатель. Более того, один из них находится на поле битвы. Мне все равно, сколько людей умрет. На поле битвы. Многие были связаны с Юльханом, не говоря уже о Флемере и Ириссии были эльфы, с которыми он ухаживал, пусть и делал вид, что они ему не интересны. Там был его сын, Юмир, которым он очень дорожил. Если их руки коснутся Юмира, я сама уничтожу их всех. На самом деле, Спиера тоже очень любила Юмира. Примечание автора. В последней главе у многих был вопрос о защите четвертого класса. Поэтому я воспользуюсь возможностью, чтобы объяснить Защита мага и рыцаря не только отличается защитным снаряжением, но и развитым физическим телом в соответствии с его классом. Характеристика здоровья принимает участие в защите. Если защита мага без одежды 10, то защита рыцаря 4 класса будет более 1000. Это абсолютно разные масштабы. Было множество споров о действиях Юльхана, но если я начну в это углубляться, то новелла очень сильно растянется и все станет довольно сложным. Возможно, он не должен убивать императора, и некоторых даже отпустить. Но он ведь не Соломон, который может легко отличить добро от зла. легко подходит к этому вопросу. Все, кто к нему враждебен, он платит тем же, даже если это солдаты, исполняющие приказы. Никто не сможет избежать копья в этом замке. Не забывайте, если кто-то связан с королевской семьей, значит он связан с вторжением на землю. Глава 133. Не я, а мой сын. Юлихан чувствовал противоречие, даже во время бега внутри разрушившегося замка. У меня такое чувство, что я никогда не смогу подняться до такого уровня. Стремись к этому не спеша, Юлихан. Ты гений, поэтому тебе понадобится всего 50 лет, чтобы стать высшим существом. Лиера понимала, что его главная цель стать высшим существом. Взглянув на Лиеру, у которой был искрометный взгляд, Юликан чувствовал подозрение, но все равно спросил, какой необходимый уровень для становления высшим существом? Трехсотый. Спарта! Он ожидал этого, в какой-то степени. Он даже подумал, что это будет четырехсотый уровень. Но если подумать, я даже не на середине пути. Это делает меня несчастным. Все высшие существа обозлятся. Если услышать тебя. Несмотря на ворчание, Юльхан не отдыхал ни секунды. Он постоянно поджигал все подряд, используя вспышку и пламя крови, уничтожая всю защитную магию, которую мог приметить, убивая каждого рыцаря, которого видел. Даже я когда-то мечтал о трагичной любви с горничной, которую бы встретил на территории врага. Сказал демон-поджигатель. В замке он не нашел людей без способностей. Каждый, кого он видел, был минимум второго класса. Как и ожидалось от замка в императорском городе, стандарты были высоки. Правда, сейчас тут все было в огне. Что будешь делать, если замок разрушится полностью? Я собираюсь вызвать беспорядки, пока это не позовет меня. Мне нужно убедиться, что эти ребята никогда более даже не помыслят о вторжении. Моя цель – хаос и уничтожение высокородных людей. Убить императора? У него не было таких мыслей. Независимо от того, насколько Юльхан был сильнее захватчиков, он не думал, что будет легко убить императора целой империи. В лучшем случае, он сможет убить его замену. Но на самом деле, смысла убивать его вообще не было. Почему? Император лишь глава огромного сообщества людей. Даже если бы он убил одного, новый глава встал бы на его место. Почему Ампоман был непобедим? Потому что сколько ни наносить ему урона... Он может просто переключить голову. Юлькан считал это абсурдным, когда смотрел его в детстве. Примечание переводчика. Ампамман. Главный герой аниме, чья голова является булочкой, сделанной дядей Джемом. В переводе с японского «человек-хлеб». Ему не нужно пить и есть, чтобы жить. Слабость, вода и все остальное, что может испортить голову-булочку, полностью восстанавливается, если дядя Джем... Печет ему новую голову. Аниме занесено в Красную книгу по количеству персонажей и выходит с 1968 года по сей день. Возможно, это была пародия на несправедливость человеческого общества, которое просматривается в истории, и критика в отношении неизменного высшего общества, хотя они были до глубины души гнилые. А может, это не так? Я уничтожу тело, и даже после прихода новой головы Она ничего не сможет сделать. Очень, очень старательно. Юльхан, твои суждения отличаются от обычного суждения. Пока Лиера что-то бормотала, Юльхан приводил в жизнь свой разрушительный план. Этот проклятый замок был слишком огромен, и прошло немало времени, пока огонь начал ломать одну защитную магию за другой. А кровавое пламя стало разрастаться, поглотив ману и сломанных печатей. Изначально защитная магия активировалась до того, как огонь стал бы огромным. И даже так маги могли погасить его. Но Юльхан позаботился об этом. Он убивал их всех, пока бежал вниз. Может быть, среди них и были люди из королевской семьи. Но Юльхану было плевать. В замке должно быть огромное количество сокровищ. Заберем их. Да у меня еще горы остались после Дарио. Да и к тому же, они скорее всего расплавились, несмотря на то, в какой части замка лежат. Если ему понадобится артефакт, он просто сделает его. Но Лиера, похоже, не собиралась сдаваться, потому что снова начала изводить его. «Я обнаружила магию, которая будто наложена на сокровищницу. Ты же можешь взять все сокровища в инвентарь. Сможешь посмотреть их и потом, да? Это не займет много времени. Да и к тому же, это прямо впереди нас. Пожалуйста!» «Ты просто хочешь кольцо с бриллиантами!» «Да, я хочу одно!» Лиера закричала без малейшего смущения. Юльхан вздохнул и кивнул ей. Я точно смогу взять все это в инвентарь. Конечно, если сломаешь защитную магию. <свык> Ладно, Раз это нам по пути, то будет странно, если мы не зайдем. Он не мог ответить нет. Не только потому, что Лиера попросила. Даже если бы Юльхан уничтожил бы и голову, и тело, оставшиеся люди, скорее всего, снова отстроят имперский город. На эти деньги. Он не мог этого допустить. Дюлькан бежал по ее указаниям. Поверни налево. Эй. Hey. Это суперсовершенная магия иллюзий, которая все время будет вести тебя к выходу. Если не пройдешь верно, даже твои навыки, сокрытия, не смогут обмануть ее. Супер магия иллюзий, которая создавалась несколькими поколениями. А ты не боишься попасть в какое-то правило высших существ, если будешь говорить мне о ней? Нет такого правила. Тем более, смотри. Юльхан посмотрел в направлении, куда она указала. Он приметил кое-что странное. Огромное кровавое пламя. Юлихану казалось, что он покрывал каждый дюйм, однако тепло исходило не от всего. Другими словами, поддельное и настоящее пламя. Юльхан создал это пламя, и поддельное не могло его обмануть. Защита реального пути с помощью защитной магии и добавление магической иллюзии поверх нее, чтобы обмануть врага. Если пойдешь по поддельному пламени, разве не думаешь, что может что-то случиться? Откуда ты все это знаешь, если не специализируешься на магии? Моя магия не очень хороша, но найти и уничтожить магию – моя специальность. Хм, в этом отношении она была такой же, как и Юльхан. Он просто решил послушать ее и побежал. Более он ни с кем не встречался, даже не было крыс. Льера объяснила это так. Размещение войск на этом отрезке может нести риск обнаружения защитной магии. Ха, я начинаю что-то видеть. Как долго он бежал? Они подошли к обычной железной двери, которая была небольшой и не маленькой. Но все совсем по-другому, если это центр защитной магии и магии иллюзий. Кроме того, поддельное пламя исчезло. Это тут, на ней наложена защитная магия. Что собираешься делать? Возник барьер молчания, в который никто и ничто не сможет вторгнуться. Ладно, просто используем охранительно огромную наземную мину. Юлька решил вторгнуться в этот барьер. Он достал мины, используя удаленное управление, установив их рядом с дверью в сокровищницу, не колеблясь. «Ты учился бомбежке в армии?» «Ручной труд — это поиск правильных уловок, Лиера». Причина по которой сам Юлихан не атаковал дверь если он сделает это, его сокрытие пропадет. И множественные ловушки заработают, так? Юлихан стал очень осторожным после того, как сделал столько плохих вещей. Ладно, давай сделаем это! Мины взорвались без опознавательных знаков и разрушили дверь. Одновременно бесчисленные ловушки активировались и растеивали яд, проклятия, взрывы, пламя и лед. Создавая супер опасную ситуацию. Но Юлихан находился очень далеко и на всякий случай скрылся под Эгидой, поэтому был не поврежден. Ува! Что ты собираешься делать, если задержимое хранилище тоже? Эй, почему ты вдруг? А? Как только он собирался спросить, почему вдруг она замолчала, то уже получил ответ: Он ничего не чувствовал перед открытием. Но теперь Юлихан увидел человеческие фигуры которые отступали вглубь, в страхе. «Черт побери! Это действительно королевская семья! Так они прятались внутри, они побежали на улицу!» «Меня это не волнует. Где мои сокровища?» Льера бормотала в разочаровании, пока люди, замеченные за дымом, очень быстро перегруппировались. Молодые быстро отступили назад, а рыцари третьего и четвертого класса выступили вперед. «Ты не дотронешься до королевской семьи!» пока не пройдешь нас. Они как бы говорили это ему. Теперь он пребывал в уверенности. Поддельную королевскую семью никто не станет защищать. Рыцарями 4 класса. Ну почему они спрятались тут, когда могли свалить на улицу? Демон уже тут! Ты не пройдешь. Меч империи убьет тебя! Глядя на это, Юлихан призадумался, а затем пришел к выводу. Тсс, я ничего не могу поделать. Он щелкнул пальцами. Появилось множество мин и гранат в их аварийном убежище. Среди них была даже граната, которую Юльхан сделал в Дарио, используя волшебный камень 4 класса. Подарочный комплект от фирмы Юльхан. Билет в ад. Что это? Уберите это от меня прямо сейчас! Сэр Эльбани! Ваше Величество! Несмотря на то, что Юльхан с самого появления в этом мире весело проводил время, используя мины и гранаты. На самом деле, очень сложно использовать их против четвертого класса. Сокрытие не срабатывало на них, поскольку он не касался их руками. А также ему необходимо создавать нужное настроение. Хаос, чтобы они не успели должным образом среагировать. В конце концов, это сработало только в закрытых помещениях, откуда не убежишь. Если они не наносили критический удар, смысла от них вообще не было. В данный момент... Ситуация была одной из лучших. Пространство было узким, и поскольку рыцари должны были охранять людей, то не могли просто сбежать. Кроме того, он использовал гранату с великолепной мощью против четвертого класса со слабым телом. То есть, когда ты говорил, ничего не могу поделать, ты просто решил их всех убить. Лиера в шоке крикнула, но Юрихан ответил ей спокойным голосом: Четвертый класс – это сердце тела. Мне необходимо убить их всех но нет уверенности, что вы стою один против трех. Сначала необходимо их ослабить, прежде чем напасть, даже если ему придется использовать драгоценную гранату с волшебным камнем 4 класса. Ваше Величество, сейчас… БУМ! Гранаты и мины вызвали цепной взрыв, Юлихан выставил время так, чтобы никто ничего не успел сделать. Было так много взрывов, что в какой-то мере даже походило на сирену. Критический удар. Как? ЭЛЬБАНИ? Юльхану повезло, что его не шокировало, так как он прикрылся щитом Эгиды. Неудачей же для врагов обернулось то, что большинство взрывных волн были направлены прямо на них, и на мгновение они побывали в аду. Самый слабый среди четвертых классов мгновенно умер Вместе с двумя членами имперской семьи. Которых он попытался защитить. Второй постели четвертый класс получил серьезную травму и не мог нормально стоять. Три члена императорской семьи, которых он прикрывал, погибли. Ваше величество. К нет, нет. Ваше величество, пожалуйста, придите в чувство. Раз он Ваше величество, значит император, верно? Этот человек рыдал, он психически больной. Наверное, потому что всех, кого он считал своей семьей, были убиты. Еще один. Вы получили 7 миллиардов 293 миллиона 29 тысяч 186 опыта. Ох, Юлихан убил второго по силе 4 класса хлыстом. Его сокрытие не спало, потому что цепной взрыв не имел никакого отношения к нему. А атака убила в одно мгновение человека, и сокрытие также не спало. Ф Ты... Чертов ублюдок!» Император, который стал свидетелем, как у его подчиненного слетела голова с плеч, плакал в муках. Рыцарь, являющийся последней линией обороны Императора, внезапно открыл глаза. «Ублюдок! Ты! Сукин сын!» «Убей меня! Я сказал! Убей меня!» Юлихан последовал желанию Императора. «Нет, он думал, что последовал, когда произошло нечто странное». Кнут, который Юльхан обрушил на голову Императора, зацепился за одну из рук рыцаря, который его защищал. Это было неописуемое ощущение. И что было еще более невероятным, его сокрытие спало в тот момент, как рыцарь схватил кнут. Сэр Эльбони! Ты ничтожная насекомое! Меч Империи, который защищал Императора, вцепился взглядом в Юльхана и закричал. Я покажу тебе боевое искусство защитника! Это продвинутое боевое искусство. Боже мой! Мужчина потянулся всей силы кнут. И когда Юльхан сделал то же самое, его тело полетело на рыцаря. Поскольку все объекты, которые хоть как-то смогли бы затормозить его, были уничтожены взрывами, он летел к нему по прямой линии. И никак не мог отреагировать. Умри! Коленный удар. Отчаянная атака была рассеяна между пятью слоями щитов эгиды, которые появились перед желудком Юльхана. Но словно ожидая этого, рыцарь выпустил кнут из рук и ударил Юльхана после того, как собрал всю ману в локсе. КРАК! Скорость была огромной для Егиды. Как только его ловкость собиралась прорвать доспехи Юльхана, многие лезвия выступили и заблокировали его атаку. Поскольку их сила не могла идти ни в какое сравнение с силой 4 класса, они долго не продержались, и Юльхан отлетел. Естественно, что он отошел на дистанцию. После такого удара. Лира не знала об этом и закричала в отчаянии: Ильхан, ты в порядке? Я вспоминаю те дни, когда мы охотились на китов с отцом. С тобой все в порядке, раз ты еще шутишь. Ох. Это охренительно больно! Защита доспеха позволила ему почувствовать только боль от полного удара 4 класса, выше 250 уровня. Он все еще мог шутить. Три или четыре лезвия были полностью сломаны, а броня продавилась внутрь. Его атака была действительно сильна. Но противник не мог поверить своим глазам: Как ты можешь стоять после принятия в полную силу моего удара? Ты не хочешь спрашивать, потому что не хочешь услышать ответ. Не так ли? Юрихан убрал кнут в инвентарь и достал копье. Супер-эксперт с уровнем более 250-го. С одной рукой и без маны. Юльхан, несмотря на то, что получил серьезный удар в полную силу, все еще был под защитой Эгиды с невероятными артефактами, но больше не мог использовать силу сокрытия и умение бог смерти. Предстоял очень тяжелый бой. Как только Юльхан собрался напасть, Лиера выкрикнула: Ильхан, не опускай бдительности. Все в порядке. Я просто сбегу, если я начну проигрывать. Крикнув слова, которые вообще не подходят протагонисту новеллы, Юльхан кинулся в финальный бой с Рыцарем Империи.